Святитель Московский. Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви. Я ищу истины. Я желаю быть в истинной христианской церкви. Я желаю получить спасение. Если сии желания искренны, то сам Господь ответствует тебе, «Аз путь пути истина и живот». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. И где же еста два или три собраны собрани во имя Мое, то есмь посреди их». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Но ныне многие общества между собой различные собираются во имя Христова, к которому же мне присоединиться. А разве ты не принадлежишь ни к которому из оных? Судя по чувствам и расположению моего сердца, я не знаю, как на сие ответить. В каком христианском обществе получил ты первое познание Бога и Христа? В Восточной Греко-Российской Церкви. Посему не соединен ли ты с сей Церковью, хотя некоторыми узами благодарности? Более, нежели одной благодарностью. Я соединен с Восточной Церковью принятием от нее таинств и обязательством, данным ей при крещении, в исповедании ее учения. Хорошо. Но я хотел прежде говорить о твоей благодарности. Разве ты уже заплатил сей долг совершенно? Напротив, я не имел к тому средств. Ты всегда имеешь к тому средства, в послушании. Я готов к искреннему послушанию Восточной Церкви, если удостоверишь, что ее надо мною власть угодна Богу, ибо повиноватися подобает Бога випаче нежели человеком. Деяние апостолов, глава 5, стих 29. Приложим, если тебе угодно, к настоящему делу сии апостольские слова Повиноваться и подобает богови паче, нежели человекам Мне кажется, они значат то, что мы, чувствуя себя обязанными повиноваться какой-либо на земле власти Должны повиноваться ей дотоле, доколе она не требует от нас того, что Бог запрещает Справедливо Но чего требует от тебя Восточная Церковь? Я думаю того, чтобы я верил, как она верит, и жил, как она заповедует. «Иначе сказать, чтобы ты верил и жил так, как она исповедует в никейско цареградском символе и учит в десяти заповедях». «Пусть так». «Теперь ответь, запрещает ли Бог веровать и жить так, как Восточная Церковь исповедует в никейско цареградском символе и учит в десяти заповедях?» «О заповедях спора нет». Разве, может быть, не дает ли Восточная Церковь какой-нибудь заповеди такого истолкования, которое уничтожает или, по крайней мере, ослабляет силу закона Божия? Ты всего не можешь опасаться, поскольку Церковь Восточная предоставляет истолкование закона собственному твоему рассуждению и совести при помощи токма церковных учителей и под руководством Слова Божия. Она не имеет самовластного истолкователя своего учения, который бы давал своим истолкованиям важность догматов веры и от времени до времени полагал на совести христианские сии новые бремена. Я сказал, что нет спора о заповедях, но вопрос, запрещает ли Бог веровать так, как восточная церковь исповедует в никейско цереградском символе, мне кажется неясным. Скажем, яснее. Находится ли в символе Восточной Церкви что-нибудь такое, что не есть чистая истина Богом откровенная? Желаю слышать доказательства того, что все, содержащееся в символе Восточной Церкви, есть чистая истина Богом откровенная. Во-первых, все, не только истины, но даже все важнейшие слова и выражения, содержащиеся в символе Восточной Церкви, Взятое из священного писания, которое содержит чистую истину, богом откровенную Одно слово, кафоликас, кафолическую по славянскому переводу Соборную, не столь близко, как прочие Произведено, может быть, из священного писания Но сие слово содержит в себе не столько сущность, сколько изъяснение догмата Во-вторых как сомнения твои начались от того, что ты приметил разногласия между христианскими обществами, то я должен еще сказать тебе, что ни одно разномыслящее от Восточной Церкви христианское общество или церковь, кроме тех, которые отвергают таинство Троицы и воплощения, которые посему недостойны самого имени христианской церкви и которых мнения, конечно, не кажутся тебе заслуживающими внимания. Кроме сих, говорю я, ни одно христианское общество не потребует, чтобы из символа Восточной Церкви нечто было исключено. И что же из того? Из всего следует то, что все христианские церкви признают за чистую, откровенную Богом истину все содержащееся в символе Восточной Церкви. Мне приходит на мысль, что правило, которое я допустил выше, требует исправления. Какое правило? То, что мы чувствуя себя обязанными повиноваться какой-либо на земле власти, должны повиноваться ей дотоле, доколе она не требует от нас того, что Бог запрещает. «Как же хочешь ты сие исправить?» Мне кажется, правильнее сказать так. Признанной власти мы должны повиноваться дотоле, доколе она не требует того, что Бог запрещает, и не запрещает того, что Бог повелевает. «Пусть будет так». Теперь я должен предложить тебе вопрос, запрещает ли Восточная Церковь то, что Бог повелевает? Что принадлежит до нравственного учения Восточной Церкви, я уже сказал, что не имею о нем никакого сомнения. Но что касается доучения веры, я не знаю, не исключает ли Восточная Церковь из своего символа некоторых важных истин, и таким образом не запрещает ли верить тому, чему Бог верить повелевает. Само собой разумеется, что символ запрещает верить тому, что противоположно содержащимся в нем истинам, как, например, что Бог не есть троичен, ибо всякая истина исключает то, что ей противоположно. Кроме же всего, восточный символ ничего не запрещает и не исключает. Ты говоришь в нем «верую», «исповедую», Но ни однажды не говоришь, не верую, обязуюсь не исповедовать. Так разве я могу верить и тому, о чем не говорит восточный символ? Можешь верить и тому, о чем он не говорит? Но что ясным или сокровенным образом заключается в Священном Писании, а следовательно и есть в духе символа сего? Например? Например, ты говоришь в символе «исповедую Единокрещение» а не, говоришь, исповедуют таинство тела и крови Христовой. Однако можешь и должен верить последнему вместе с первым. Понимаю. Ты хочешь сказать, что поскольку символ, утверждая известные истины, не исключает или не опровергает через то других, которые от слова до слова не содержатся в нем, то, следовательно, и не запрещает он верить ничему такому, чему Бог верить повелевает. Но все, что ты доселе говорил о Церкви Восточной и ее учении, мало или совсем не служит к опровержению учения и других церквей христианских. Не то было мое и намерение, чтобы опровергать другие церкви. Так разве ты хочешь ввести меня во все разномыслящие между собой церкви? Опять нет. Но дабы предпочесть одну церковь другим разномыслящим, надо бы на их опровергнуть. Подумал ли ты о том, чего требуешь? Что значит опровергнуть разномыслящие церкви? Доказать и обнаружить, что некоторые известные церкви суть неправославная, то есть неправомыслящие в вере. А как называется действие, которым доказывается и обнаруживается, прав ли кто или не прав? Назови оное как тебе угодно, надеюсь, о сём не будет спора. Я называю оное судом. Не спорю против всего. Но ты требуешь, чтобы я доказал и обнаружил, что некоторые известные церкви не правы? Да. Итак, ты хочешь, чтобы я произвел суд над некоторыми церквями? Что же, ты думаешь меня поразить с этим выражением? Нет, я сам поражен Словом Божиим. Не судите, да не судимы будете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 1. Прежде времени ничто же судите, тонде же придет Господь, и живо свете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечным. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. Но к тому ли сказаны в Евангелии Сии слова, о чем ныне мы рассуждаем. Первое изречение произнесено на осуждающих вообще а второе именно на тех, которые судят учителей веры, и даже таких учителей, которые на основании Христовом назидают дрова, на трости. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 12. Мне кажется, иное дело судить о недостоинстве учителей, а иное – о неправославии церквей. Разве легче судить целую церковь, нежели одного человека? Но как же могу я предпочесть одну церковь другим разномыслящим, если мне совсем не позволено судить о их неправославии? Как же ты можешь и судить о них? Вопроси сам себя пред Богом и совестью. Чувствуешь ли ты себя обличенным силой и властью вязать и решить церкви? Чувствую дерзость мою, но я дерзок от страха, чтобы не погибнуть вне православной церкви. «Но если бы ты был удостоверен, что находишься точно в православной церкви, тогда не согласился ли бы, как частный человек, совсем не судить о других разномыслящих от нее церквях, а предоставить их суду Божию?» «В таком случае для меня и не было нужно судить о них. Но представь себе, что я желаю Токма удостовериться в православии той церкви, в которой нахожусь. Всего желания уже нельзя ни возбранить, ни ограничить». «Всем случае, не обязан ли я испытать, по крайней мере, ту церковь, в которой нахожусь? И если примечу в ней какие недостатки, то не буду ли вынужден судить?» «Испытаем, нельзя ли уклониться от всей опасной необходимости? Противоположим благовидному желанию истинную обязанность. Во-первых, ты должен судить самого себя. Ибо, говорит апостол Павел, "Аще бы хам себе рассуждали, не бы осуждена были». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 31. И посему говорит он еще, Себе искушайте, аще есть в вере, Себе искушайте, или не знаете себе, Яко Иисус Христос в вас есть, Разве точить, чем не искуснее есть? Второе послание к Коринфянам, глава 13, стих 5. Итак, испытай себя, пребываешь ли ты в вере, Или что тоже пребывает ли в тебе Иисус Христос? И если сегодня ощущаешь в себе, то испытывай далее, не сам ли ты в чем-либо не искусен, то есть нет ли в тебе таких свободных расположений, которые препятствуют в тебе действию веры и соединению твоему с Иисусом Христом. Смиренный христианин всегда находит в себе таковые недостатки. А потому всегда и весь занят судом над самим собой Во-вторых, если ты опасаешься, чтобы общество, в котором ты находишься И которое действует на тебя своим учением и духовной властью Вместо вспоможения не воспрепятствовало твоему преуспеянию в вере Ты можешь испытать оно общество Прежде нежели решительно прилепишься к нему с твоей верой Сюда можно отнести наставление апостола Иоанна Не всякому духу веруйте, но искушайте духи, аще от Бога суть. Осем познавайте Духа Божия и Духа Лесча. Всяк дух, и же исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшее от Бога есть. И всяк дух, же не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшее от Бога несть. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи с 1 по 3. По всему признаку и восточная, и западная церковь равна суть от Бога. Да, поскольку и та, и другая исповедуют Иисуса Христа во плоти пришедшего, то в этом отношении они имеют общий дух, который от Бога есть. Однако же это две церкви разномыслящие между собою. Да, каждая из них имеет и особенный свой дух, или особливое отношение к Духу Божию. Так я должен испытать сие отношения, дабы узнать, какой церкви дух вернее соответствует Духу Божию. Приметь, где ты себя поставляешь? Где? Там, где дух двух великих церквей граничит с Духом Божиим. Можешь ли ты стоять и созерцать на такой высоте? Признайся, не туманно ли у тебя в глазах? Боже мой, что мне делать, дабы удостовериться в православии церкви, в которой нахожусь? Но не сказал ли ты сам, что я могу испытать сие общество? Я сказал тебе и то, в чем должно состоять сие испытание, именно в том, от Бога ли дух общества сего. Я показал и признак, по которому сие можно узнать. Но сей признак, общий многим церквям, не может удостоверить меня в православии особенной церкви, в которой я нахожусь. Для чего мне нужен особенный признак – который бы показал, что и особенный дух сей церкви от Бога есть, истекает от истинного Духа Христова, соответствует Духу Христову, ведет меня к соединению с Духом Христовым и ведет прямым и верным путем. Ты начинаешь быть умереннее и справедливее в своих требованиях. Что значит слова «прямой и верный путь к соединению с Духом Христовым»? Иначе сказать, чистое учение, руководствующее к соединению с Духом Христовым. Следовательно, желаемое тобою испытание может ограничено быть сим вопросом. Преподает ли церковь, в которой ты находишься, чистое учение, руководствующее к соединению с Духом Христовым? Согласен. Что такое чистое учение? Такое учение, которое содержит одну истину без примешения лжи. Может ли быть ложь в том учении, которое не обязывает верить ничему такому, чему Бог запрещает верить, и не исключает ничего такого, чему Бог верить повелевает? Разумеется, что тут не будет лжи. Следовательно, вместо вопроса, преподает ли церковь чистое учение, можно поставить следующий. Точно ли церковь в учении своем не обязывает верить ничему такому, чему Бог запрещает верить, и не исключает ничего такого, чему Бог верить повелевает? Теперь вижу, почему ты в исследовании Восточной Церкви ограничился столь простыми вопросами, что с первого взгляда они не обещали ей твердого защищения. Остановимся здесь и повторим истины, которые ты доселе или сам произнес, или признал. Ты сказал что ты соединен с Восточной Церковью и готов к искреннему ей послушанию, если ее над тобой власть угодна Богу. Ты признал, что мы, чувствуя себя обязанными повиноваться какой-либо на земле власти, должны повиноваться ей так, как сущей от Бога. Да то ли, да она не требует того, что Бог запрещает, и не запрещает того, что Бог повелевает что Восточная Церковь в норовоучении не требует ничего Бога противного и не запрещает ничего богоугодного, ты о том не стал спорить. Что равным образом и восповедание веры она предлагает чистую истину, или что тоже не заставляет верить ничему такому, чему Бог запрещает верить, и не возбраняет верить ничему такому, чему Бог верить повелевает». Сие ясно, как мне кажется, доказал я из символа, заключающего в себе дух церкви восточной. Смотри сам, какое отсюда должно вывести заключение. Моя неопытность в подобных исследованиях не позволяет мне увериться, что я надлежащим образом вникнул во все сие рассуждения, и что их сила заключается в них самих, а не в моей слабости. Я напишу весь настоящий разговор, и ты можешь на свободе размыслить о нем» призвав на помощь Духа Истины. Ты сказал, что, судя по чувствам и расположению твоего сердца, ты не знаешь, к какой церкви принадлежишь. Я признался искренне в своем недоумении. но ты сказал опять, между прочим, что соединен с Восточной Церковью принятием от нее таинств. Да не возникли во мне сомнения, союз верующего с известной церковью посредством таинств от нее приемлемых казался мне самым твердым и самым священным союзом. Но твои сомнения разве имеют силу и власть разрушить или сделать ничего не значащим союз, утвержденный и освященный благодатью? В сомнении о важности церкви по необходимости заключается сомнение о важности самих таинств, которые она преподает». А мне, напротив, кажется, что в удостоверении о важности таинств, преподанных тебе Восточной Церковью, ты мог найти такое удостоверение о важности твоего с ней союза, которое бы предохранило тебя от оскорбительных для нее сомнений. Изъясни мне сие. Возьмем в пример крещение. Веришь ли ты, что сие таинство совершено над тобой правильно? Ничто не препятствует мне верить ему. «Ибо таинство крещения всегда правильно, если только совершается во имя Отца и Сына и Святаго Духа». «Апостол говорит, "Елице во Христа креститесь, во Христа облекостися. Послание к Галатам, глава 3, стих 27. «Совершилось ли над тобою и сие последнее?» «Верю, что и сие благодатью Божией совершилось в моем крещении». Но, испытуя мою совесть, не могу сказать, что я сохранил в целости сие божественное облачение. Прости моей дерзновенной, может быть, ревности, если я твоим признанием воспользуюсь для обличения твоего. Ты чувствуешь и признаешься, что не сохранил благодать и крещение, следовательно, как твоя потеря и твоя опасность в тебе самом, то в тебе же и предмет спасительного подвига но вместо всего ты восстаешь твоими сомнениями против церкви, подательницы благодати. Ты получил сокровище, утратил его, должен искать его, а ты начинаешь испытывать, право или рукою оно тебе подано. Ты обличаешь меня так, как бы ты знал достоверно, что я только испытываю церковь, а не стараюсь о внутреннем исправлении самого себя. Правда, я не могу видеть твоей внутренности». Но мы недовольны иногда проницаемы в глубины собственной нашей души. «Одно Слово Божие судительно по и мыслям сердечным». Послание к евреям, глава 4, стих 12. «Станем же пред всего Слова, и Иисус Христос говорит, А «Аще кто хочет волю Божью творите, разумеет о учении, а аще от Бога есть». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 17. «Следовательно, если кто не разумеет о учении, ащи от Бога есть, недоумевает от Бога ли то учение, которым он долгое время оглашаем, православная ли та церковь, в которой он живет, тот, необходимо, должен взять на себя подозрение». Точно ли он хочет волю Божию творить? Предварил ли он желание разумения желанием внутреннего исправления себя? И верно ли подвязался всем направлении? При помощи Божией я всячески постараюсь питать в себе живое хотение, внутренне себя исправить и творить волю Божию, дабы самому себе не поставить вечной преграды к разумению истины. Но возвратимся к неоконченному рассуждению о таинстве крещения. Ты сказал, что получил в преподанном тебе Восточной Церковью Крещение благодать, но не сохранил ее в целости. Однако ты без сомнения знаешь, что для возвращения оной не нужно тебе новое Крещение. Знаю. Если тебе не нужно вторичное Крещение, то не можешь ли ты думать, что благодать Крещения совершенно тебя оставила? Могу и так думать, но более думаю, что могу возвратить онную благодать другими таинствами, как, например, покаянием, которое церковь и называет вторым крещением. Но если бы над тобой не было совершено крещение, тогда тебе нужно было бы вместе и крещение, и покаяние, а теперь покаяние без крещения. Посему можно приметить, что крещением ты приобрел нечто такое, что не нужно приобретать в другой раз». Это может быть то, что я со времени крещения, если не здравый, то, по крайней мере, немощный или хотя мертвый, но уже член тела Христова. Так и мне кажется, что сим, только предположением изъяснить можно неповторяемость крещения. Как член естественного тела никогда не перестает быть членом, разве через невозвратное отсечение и совершенную смерть... Так и человек, облегшийся в крещении во Христа, никогда не перестает быть членом тела Христова, разве через невозвратное отпадение от Церкви Христовой и вечную смерть. Согласен. Извлечен теперь из всего понятия о силе и важности таинства крещения, преподанного тебе Восточной Церковью, несколько мыслей о твоих к ней отношениях. Ты признаешь, что посредством крещения ты сделался членом тела Христова, в то же время, как сделался членом церкви восточной. И опять не знаешь, к какой церкви принадлежишь, а только еще выбираешь, какой бы лучше присоединиться. Не подобно ли сие тому, как если бы член отторгся от места, которое занимал в теле и стал искать себе нового места? Тем самым действием, которым ты вступил в союз с церковью греко-российской, ты насажден, яко член, в теле Христовом. Не ясно ли, что в оной видимой церкви таинственно находится невидимое тело Христова? Или как бы часть всего тела, составляемого из верующих всех времен и мест? Подумай же, что тебе приличнее, стараться ли верой пребывать в всем духовном общении святых, или с недоверчивостью искать иной наружной церкви, которая была бы тебе по мысли. Через посредство частной церкви греко-российской ты соединен всеобщей церковью Божией, и теперь восстаешь против первой сомнениями ума и чуждыми любви расположениями сердца. Не подобно ли сие тому, как если бы перст умыслил отсечь от тела руку или другую большую часть? Церковь, которая из язычника сделала тебя христианином, от самого Христа получила власть сравнять тебя с язычником и мытарем, если ты ее прослушаешь. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17. А ты хочешь один всю сию, взыскавшую тебя церковь, бросить в число язычников и мытарей? Союз между частями одного тела может быть разрушен только смертью или целого, или некоторых частей. Ты готов разрушать союз твой с греко-российской церковью, с которой был едино тело во Христе. Неужели ты мог уверить себя, что вся сия церковь поражена смертью, сия церковь, которая была для тебя подательницей жизни в принятых от нее тобою таинствах? Признаюсь, я встречал людей, которые внушали мне мысль, что греко-российская церковь есть ложная Судя по тому, что я от тебя слышал, я могу прибавить к твоему признанию, что сии внушения заняли твое сердце и заградили слух Хотя ты недовольна, может быть, в себе это примечаешь Я, кажется, слушаю без предубеждения А я сомневаюсь, можно ли слушать без предубеждения, когда предубеждением занято сердце? Что же я должен делать? Стараться примечать за собою и смотреть, не потому ли только ты сомневаешься, что желаешь сомневаться, или чрезмерно полагаешься на того, кто возбуждает в тебе сомнения. Не думаю, чтобы сие было со мною. Испытай тщательнее. Не сие ли самое причиной того, что тебя занимает мысль, не есть ли церковь греко-российская ложная церковь? Желал бы я иметь оружие против этой мысли. Духовный меч есть Слово Божие. Оно говорит: Кто есть лживый, то чью отметайся, яко Иисус несть Христос, сей есть Антихрист, отметайся Отца и Сына. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 22. Видишь ли, кто есть лживый в отношении к христианству? тот, который не признает Иисуса Христом, Сыном Божиим, Богочеловеком, Искупителем, следовательно, и ложная церковь есть та, которая не признает Иисуса Христом, Сыном Божиим, Богочеловеком, Искупителем, Церковь Антихристова. Но церковь греко-российская по разуму истинного Слова Божия исповедует Иисуса Христом, Сыном Божиим, Богочеловеком, Искупителем. Всем оружием защищаться может и другая христианская церковь. А ты все ищешь такого себе оружия, которое бы защитило тебя погибелью других. Так разве я должен почитать истинный, например, и римскую церковь? Ты непременно хочешь заставить меня судить. Знай же, что, держась выше приведенных слов Священного Писания, никакую церковь, верующую яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложной. Христианская церковь может быть только либо чисто истинная, исповедующая истинное и спасительное божественное учение без примешения ложных и вредных мнений человеческих, либо нечисто истинное, истинная, примешивающая к истинному и спасительному веры Христовой учению ложные и вредные мнения человеческие. Сие самое развлечение употребляет апостол, «Когда говорит не осмыбо, яко же мнози нечисто проповедующий Слово Божие, но яко от чистоты, но яко от Бога». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 17. «Что принадлежит до Церкви Восточной, я доказал еще прежде, что ее символ содержит чистое учение». ты сказал что ты соединен с восточной церковью обязательством данным ей прекрещении в исповедании ее учения как ты дал сие обязательства я думаю что восточный символ веры который от лица моего произнесен при крещении восприемником есть род присяги который я обязался исповедовать заключенное в всем символе учения восточной церкви справедливо Но не дал ли ты в то же время обязательства и во всегдашнем повиновении Восточной Церкви? Как это? Когда от лица твоего произносимы были слова «Верую во единую святую, соборную и апостольскую церковь», то какой они имели разум? Сели, например, «Я верую». Или обещаюсь веровать во единую, святую, соборную и апостольскую церковь за каковую, впрочем, церкви восточной не признаю, но которой буду искать, когда и где пожелаю? Или сей? Я обещаюсь веровать в истинную церковь, которая и есть церковь восточная греко-российская, или к которой церковь греко-российская принадлежит? Без сомнения, всем последним разуме церковь греко-российская принимала мое обязательство, а без всего и не согласилась бы она преподать мне крещение. Итак, можно сказать одним словом, что ты дал клятву верности греко-российской церкви. Я не разумел всей клятвы, когда я ее дал. Так думаешь, что и не обязан ею? По крайней мере, обязан не так строго исполнять ее, как ты хочешь. Что значит не строго исполнять клятву? Нечто исполнить, а нечто оставить. Следовательно, в одном сохранить клятву, а в другом приступить. Клятва в своей обязывающей силе есть дело Божие, а дело Божие творить с небрежением особенно страшно. Проклят творяй дело Господне с небрежением. Книга пророка Иеремии, глава 38, стих 10. Разум клятвы моей не от меня зависел, а от восприемника. Однако ты думаешь, что ты получил полное право, даруемое крещением. Что же? Следовательно, ты дал и полную клятву, под условием которой дано тебе право крещения. Но что если бы мой восприемник от лица моего дал клятву исповедовать ложный догмат? Обязательство потеряло бы силу. Как скоро узнал бы ты, что требуемое им противно Богу? Но Церковь Восточная не требует от тебя ничего богопротивного? Я сомневаюсь, чисто ли Восточная Церковь исповедует догмат о происхождении Святого Духа? Словеса Господня, словеса чисто. Псалтирь, глава 11, стих 7. Церковь восточная исповедует догмат о происхождении Святого Духа самыми словесами Господа и Иисуса Христа, сказанными апостолом: "И когда же придет утешитель, его же оспаслю вам от отца, дух истины, и же от отца исходит, то и свидетельствует о мне". Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Что же может быть чище сего исповедания? Ибо самые слова Иисуса Христа и же от Отца исходят» богомутрыми отцами Второго Вселенского Собора поставлены в символе веры и же от Отца исходящего». Сие происхождение догмата столь ясно, что, по-видимому, не оставляет места для спора, однако же самый догмат есть предмет спора между Восточной и Западной Церковью да за то что мы от слова до слова повторяем в нашем символе догмат принятый изус самого иисуса христа учителя отделившиеся западной церкви называют нас раскольниками а хотят чтобы мы сделали прибавление к словам иисуса христа и говорили бы и же от отца и сына исходит Может быть, Западная Церковь находит, что Церковь Восточная, хотя и словами самого Иисуса Христа произносит догмат о происхождении Святого Духа, но неправильно разумеет сии слова или не прилагает к ним нужного изъяснения? Разберем оба сии подозрения. Во-первых, ты сомневаешься, правильно ли Восточная Церковь разумеет слова Иисуса Христа о происхождении Святого Духа? Но не примечаешь ли ты, что богомудрые отцы, составлявшие символ, как бы предвидя сие подозрения, совершенно его предупредили? Они не поставили в символе своего какого-либо толкования на слова Христовы, дабы совсем не дать место сему вопросу, правильно ли слова сии толкуются. Но поставили самые слова Христовы, предоставляя здравому смыслу каждого христианина разуметь их так, как они гласят». Во-вторых, ты сомневаешься, невиновно ли Церковь Восточная в том, что к словам Иисуса Христа о происхождении Святого Духа не прилагает нужного изъяснения. Но Иисус Христос, когда сказал апостолам, что «дух истины от Отца исходит», не нашел нужным приложить к сим словам никакого изъяснения. Следовательно, и Церковь Восточная, повторяя те же слова в символе, не опускает никакого нужного изъяснения. Притом, изъяснение ли только требует всем в случае западная церковь? Что же? Например, если я скажу, «Дух святой от отца исходит», то есть получает начало ипостаси своей, вот изъяснение. Но если скажу, «Дух святой исходит от отца», то есть от отца и сына, какое тут изъяснение? Не прибавление ли это нового понятия, которого не было в прежних словах? кто же может делать прибавление к словам Иисуса Христа, особенно в столь непостижимом деле, как происхождение и взаимное отношение ипостасей Святой Троицы во внутреннейшем святилище божеского естества? Я согласен, что в исповедании веры не должно делать догадочных, в кальми паче произвольных прибавлений к Слову Божию. Но к словам Иисуса Христа, о которых теперь идет дело, Не должно ли заимствовать нужное прибавление из других слов самого же Иисуса Христа? Что ты через сие разумеешь? Когда Иисус Христос говорит о Святом Духе «Ас паслю» не значит ли сие того, что Дух Святой исходит и от Сына? Что значит «Ас паслю» ты можешь попросить о том самого Иисуса Христа. «Ас», — говорит он в той же беседе к апостолам, «умолю Отца и иного Утешителя даст вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. «Видишь, что «аспаслю от Отца», значит аз умолю Отца» додаст. Итак, Иисус Христос приписывает себе, как говорят богословы, не вечное исхождение Святого Духа или вечное начало ипостаси Его, но Его временное посылание или раздаяние даров Его. Но Исие приписывает себе Иисус Христос не как право собственного Своего лица, но как власть, заимствуемую им от неточной постаси Отца, послю от Отца. Иные говорят напротив, что Слово Исхождение означает излияние даров Святого Духа или временное посылание. Если ты хочешь видеть, правильно ли сие толкование, то приложи его к словам Иисуса Христа, приедет Утешитель. Его же а спаслю вам от Отца. Дух Истины же от Отца исходит, то есть посылается. Не видишь ли, как сие толкование безобразит всю речь, делая ее тождесловной и беспорядочной? Как же бы правильнее истолковать приведенные слова Иисуса Христа в их составе? Для сего заметим прежде всего. И ты можешь проверить сие замечания, читая всю беседу Иисуса Христа к апостолам, из которой взяты он слова. Заметим, говорю, что намерение Иисуса Христа было утешить апостолов своих в предстоявшем разлучении своем с ними. Всем духе говорит он «приедет утешитель». Оба сии слова неопределенны и не дают еще слышащим полного утешения «приедет». Откуда приедет? Куда приедет? Не чуждо ли будет апостолов сие пришествие? Утешитель. Кто сей утешитель? Не человек ли, Духом божьим исполненный? Не ангел ли? Может ли сей утешитель восполнить лишение Сына Божия? На сие недоумение ответствует Иисус Христос в следующих словах Своей беседы. Откуда приедет? А спаслю. Куда приедет? Точно к апостолам, а спаслю вам. Не человек ли, не ангел ли будет послан? Нет, послю не от человек, не же от ангел, а от отца. Но сие разрешение недоумений, произведенных первыми двумя словами, рождает новую, еще труднейшую загадку. Кто есть сей великий утешитель, которого Сын Божий послет от Бога Отца? И что значит, что Сын Божий, Которому по воскресенье дастся всяка власть на небеси и на земли Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18 В сие самое время пошлет Утешителя не просто своей божественной властью, а от Отца Дабы разрешить совершенно сию загадку, Иисус Христос открывает, наконец, самое существо Утешителя Дух истины И же от Отца исходит. Как бы так сказал он: Я сказал: Послю от Отца, потому что послю не Сотворенного и власти моей, покоренного Духа, но Духа, который от Отца имеет вечное начало Божественной Своей ипостаси. Но Иисус Христос говорит также о Святом Духе, от Моего приимет Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 14 купи к всем словам, следующие за ними, тогда увидишь, к чему они сказаны. «От моего приимет и возвестит вам». Видишь, что Святой Дух приимет от Сына Божия, или как бы от собственности Сына Божия, уже бывшего учителем апостолов, заимствовать будет то, что возвестит апостолам, то есть истину и учение. Как и выше в той же беседе Иисуса Христа сказано, «Егда же придет Он, Дух истины, наставит вы на всякую истину, не от Себе Бог глаголати имать, но Елика аще услышит глаголати имать, и грядущая возвестит вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Все сие не относятся к вечному происхождению и постаси Святого Духа. Сын Божий говорит «Вся, Елика и Мать-Отец моя суть» Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 15. Следовательно, и происхождение Святого Духа его есть, и от него зависит так же, как и от Отца. Сын Божий говорит и взаимно своему Отцу «Моя вся твоя суть» Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 10. Однако ты не заключаешь из всего, что и воплощение Отца есть, или принадлежит Отцу так же, как Сыну. Столь же мало можешь положиться и на прежнее твое заключение о Святом Духе. Апостол называет Святого Духа Духом Сына. Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Чтобы правильно разуметь сие название, возьмем апостольские слова в их составе. «Посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваша». Видишь, что здесь говорится о Духе Святом не в строжайшем знамении сего имени, так как о вечной ипостаси божества, но как о дарах Духа Божия, неспосылаемых в сердца человеческие. На сии дары воплощенный Сын Божий заслугой Своею приобрел от Бога Отца, так сказать, право собственности, по которому и властен раздавать он и человекам, вне его заслуги чуждым всего Божественного. Сия мысль ясно изображена пророком Давидом, который говорит к воплотившемуся и по уничижению Паки превознесенному Сыну Божию, вошел еси на высоту, пленил еси плен». «Приял еси даяние в человецах или ради человеков» Псалтирь, глава 67, стих 19 Посему неудивительно, что сии даяние или дары Святого Духа, приобретенные и подаваемые человеком заслугой Сына Божия, называются Духом Сына Божия, и, следовательно, сие выражение не дает понятия о вечном начале ипостаси Святого Духа. «Сын Божий дуновением преподает Святого Духа». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22. «Следовательно, Дух Святой происходит и от Сына». Апостолы рукоположением преподают Святого Духа. Деяние апостолов, глава 8, стих 17. «Следовательно, Дух Святой происходит и от апостолов». Вот опять два совершенно подобные умозаключения, и если последнее неправильно, то и первое не сильно. Что же ты, наконец, скажешь о происхождении Святого Духа от Сына? Точно то, что Древняя Восточная и Вселенская Церковь в своем символе, то есть ничего. Мне сказывали, что блаженный Августин хорошо изъясняет таинство Святой Троицы и происхождение Святого Духа через сравнение ипостасий божества с некоторыми действиями души человеческой. Не знаешь ли ты сего места? Такое место находится в пятнадцатой книге о Троице, в главе 27. -й. Я переведу тебе сие место. Пред окончанием всего своего сочинения, блаженный Августин обращается к душе своей и говорит, «Ты видела многое истинное, не семи очами которыми видят разноцветные тела, но теми, о которых молился муж, произнесшийся сии слова». «Очи мои, да види-то правоты! Ты видела много истинное, и оно и отличало от света, при которого видела. Возведи очи на самый свет и утверди их в нем, если можешь. Ибо сим-то образом увидишь, как отстоит рождение Слова Божье от исхождения Духа Божия, чего ради единородный сын не сказал, что Дух Святой от Отца рождается, иначе был бы брат его...» Но исходит, посему, как есть единосущное некое общение Отца и Сына, то Дух Святой называется Духом обоих, а не Сыном обоих, ежеда не будет. Но дабы сие чисто и ясно созерцать, ты не можешь утвердить там обзора. Знаю, не можешь. Я говорю истину, говорю к себе самому, знаю, что для меня невозможно. Впрочем, сама Троица показывает тебе в тебе он и три вещи, в которых ты можешь узнать образ самой высочайшей Троицы, которую твердыми очами созерцать еще не можешь. Она показывает тебе, что есть в тебе истинное Слово, когда оно рождается от твоего ведения, то есть когда мы изрекаем то, что знаем, хотя, впрочем, никакого гласа или речения на латыни «вотцем» имеющего значение на языке какого-либо народа, не произносим и не имеем в помышлении, но из того, что знаем, образуется наше помышление, на латыни когитацио, и есть в оке помышляющего самый исходный образ того познания, на латыне когниционис, которое в памяти содержалась. Две же сие вещи, якородителя и порождения, соединяет третья вещь – воля или любовь, на латыни «дилекцио». И сия воля исходит от познания, на латыни «декогниционе», ибо никто не хочет того, о чем совсем не знает, что оно или каково. Однако воля не есть образ познания по латыни «cognitionis», и таким образом в сих разумевательных вещах представляется некоторое расстояние, на латыни «дистанцам», между рождением и исхождением, ибо усматривать помышлением не то что желать или наслаждаться волею, как то усмотрит и различит, кто может. Вот собственные слова блаженного Августина. Извлечем из них главные, взаимно соответствующие понятия и поставим одно против другого. Видение или познание – Отец. Слово или помышление – Сын. Воля или любовь – Дух. Воля исходит от познания. Святой Дух исходит от Отца. Но для чего бы не сказать и так, что воля исходит от познания и помышления? Ты хотел знать, как блаженный Августин изъясняет таинство происхождения Святого Духа, я показал тебе сие. А это иной вопрос. Почему он изъясняет оное так, а не иначе? Я не берусь быть истолкователем его в таком случае, когда он хочет истолковать непостижимое. Он изъясняет сверхъестественный непостижимый предмет посредством предмета естественного, постижимого. Но я не знаю, точно ли избранный им естественный, постижимый предмет соответствует сверхъестественному, непостижимому. Он думает, что ипоста Святого Духа в Боге есть то, что в человеке воля или любовь, но в Слове Божьем нахожу я, что любовь есть свойство не одной ипостаси, но естества божеского вообще, как то говорит Иоанн «Бог любый есть». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Что иногда любовь приписывается Богу Отцу, как-то у апостола Павла Сын Божий называется сыном любви Бога Отца. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 13. Что сам Сын Божий, изображая Святого Духа, называет его духом истины. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. А в особенных дарах духовных Дух Святой называется Духом Премудрости, Разума Совета, Крепости, Ведения Благочестия, Страха Божия. Книга пророка Исаии, глава 11, стихи 2-3. Оставим сие сходство между ипостасью Святого Духа и силой воли или любви, как предположение, частно принадлежащее Блаженному Августину. Но я все не вижу. Для чего бы ему не сказать, что любовь происходит от познания и помышления? Сия, кажется, объяснить нетрудно. Рассмотрим познание, помышление и любовь в определенном каком-либо случае. Например, ты имеешь познание о своем отце? Имею. Имеешь помышление о нем? «Имею». «Имеешь любовь к нему?» «Имею». «Потому ли ты любишь его, что помышляешь о нем? Или потому о нем помышляешь, что любишь его?» «Не знаю, что сказать на сие. Я и люблю отца, потому что помышляю о нем, как об отце, и потому помышляю о нем, что люблю его». «Всего довольно. Итак, ты не можешь утвердительно сказать, что твоя любовь к твоему отцу происходит от помышления об отце». Но скажи мне, любишь ли ты отца твоего, и тогда, когда не помышляешь о нем? Я думаю, что и тогда любовь к нему находится в душе моей, когда я не имею о нем определенного помышления. А если бы ты совсем не имел познания об отце, как отце? Тогда бы не могла быть и любовь, ибо, как и Августин говорит, никто не хочет или не любит того, о чем совсем не знает, что оно или каково. Итак, не можешь ли ты без всякого всем случае сомнения утверждать, что любовь происходит от познания? Могу, без сомнения. Итак, не видишь ли, что блаженный Августин прав, когда выдает за ясное и верное то, что воля исходит от познания, и, следовательно, Дух Святой исходит от Отца? Теперь вижу, что сие изъяснение совершенно согласно с учением Восточной Церкви. Однако мне говорили об оном совсем иначе. Я знаю, на каком основании тебе так говорили. Ты можешь сам, если не отречешься от труда, испытать, я ли, вернее, сообщаю тебе мысли блаженного Августина или другие, которые тебе о том говорили. Я предложил тебе слова его вот так, как они читаются в древних и почти во всех рукописях, А «Другие пересказывали тебе он и, и так, как они напечатаны поборниками Западной Церкви». «Мне кажется невероятным, чтобы кто стал портить сочинения уважаемых писателей, дабы применить их ко мнениям своей церкви? Можно ли защищать веру ложью?» «Я предоставляю сие подозрение твоему собственному рассмотрению, а я дам тебе отчет в своем приложении». Напечатано «Имаго семиллема когитационис эйюс», что значит «самый сходный образ того помышления». «Волюн татим де когитационе процедеры», что значит «воля исходит от помышления». «Когитационис имигинем, что значит «образ помышления». Но в венецианском издании 1552 года Сделано на сие место следующее замечание. Впрочем, в древних рукописях вместо помышления стоит познание. Также в Парижском издании 1679 года и в Антверпенском 1700 года на то же место сделано следующее замечание. «Почти во всех рукописях того познания». И ниже «Исходит от познания». И далее «Образ познания». Суди же, кому я должен был следовать? Древним ли рукописям и почти всем рукописям? Или издателям, которые и не сказывают, почему они напечатали не так, как читается в древних рукописях и почти во всех рукописях? Издатели и в самом деле подозрительны в предпочтении неправильного чтения текста по пристрастию к своему мнению. Подозрительны тем более, что не только не уважили ни древности, ни большинства свидетельств в пользу другого чтения, но и не хотели приметить того, что принятое ими чтение, очевидно, повреждает смысл текста. Они читают «Седексило, квот нуимус, когитацио ностра, ин ация когитантис, имаго семиллема, когитационис эйнис». То есть, но из того, что знаем... Образуется наше помышление, и есть в оке помышляющего Самый исходный образ того помышления Не видишь ли, какая нелепость выходит из всего чтения? Помышление есть самый исходный образ помышления Не защищает ли напротив другое чтение Само себя правильностью своего смысла? Помышление есть самый исходный образ познания Удивляюсь Ты удивился бы более... Или уж совсем перестал бы удивляться, если бы имел случай узнать, сколь многие в древних писателях места столь же явно испорчены? Желал бы я слышать яснее, как древние учителя церкви произносили догмат о происхождении Святого Духа. Нет ли о чем таких свидетельств, которые бы не были подвержены спорам? В сочинениях одного блаженного Августина Адам Зерников и Феофан Прокопович нашли более 50 мест, в которых догмата происхождения Святого Духа произносится так, как до ныне произносит он и Восточная Церковь. В числе их есть такие, о неповрежденности которых никто не сомневается. Таково, например, следующее место из книги «Контра сермонем Ариану» против арианской проповеди, глава 23 Пусть никто не думает, что Дух Святой происходит от сына, подобно тому, как сын от отца. Напротив, оба от отца. Тот рождается, сей исходит. Впрочем, эти действия трудно различить из-за возвышенности того, о ком говорится». Из множества других подобных свидетельств, встречающихся у восточных и западных писателей, я представлю тебе свидетельство самого Папы дамаза и целого Римского собора, о подлинности которого нельзя сомневаться, потому что согласно написали о том Августин и Феодорит, один в Африке, а другой в Азии, один на латинском, а другой на греческом языке, почти в одно время, но, верно, не слыхав друг о друге». Дамас на Римском соборе, согласие многих епископов, издал исповедание веры, в котором, как я сказал, Августин и Феодорит читают следующие слова «Аще кто не речет, яко Дух Святый от Отца есть истинно и собственно, яко же и Сын от сущности Божьей и Бог, Божие Слово анафема да будет». Я имею предложить тебе отрывок из книги «Главнейшее наставление в форме катехизиса», изданной по указанию Шарля Иоахима кульбера епископа Монпелье. Вот он в переводе. «Нетрудно доказать, что те из греков, которые отделились от церкви римской, отделились через сие от истинной церкви Иисуса Христа». Дабы всем убедить всякого благонамеренного человека, надобно только взять в рассмотрение ту и другую церковь, как они были во времена своего соединения. То достоверно, что тогда греки признавали папу главой церкви. Сие доказывается семью первыми вселенскими женеро-соборами, которые держаны были на Востоке и на которых первенство папы законно было признано. Сам Фотий, который посеял первые семена разделения, всем не прикословил. На вселенских женеро соборах Леонском и Флорентийском, на которых рассуждаемо было о воссоединении двух церквей, сия истина также была признана греками. Церковь Константинопольская никогда не требовала себе более того, чтобы ей быть Вторым Римом и по нем иметь первое место. Достоверно также, что Церковь Константинопольская получила второе место уже на четвертом или не ранее как на Втором Вселенском соборе, что сделалось не без сопротивления. Итак, тогда справедливо можно было сказать, что Папа был видимой главой церкви, и Рим был средоточием единства, как говорит Ириней Епископ Леонский, родом грек, живший во втором веке. Если церковь, признававшая Папу за видимую главу, была беспрекословно истинной церковью в течение восьми первых веков, то будет она таковою и всегда, ибо всем пункте никогда не может приключиться в церкви изменения. Следовательно, отделяться от церкви, признававшей Папу главою, значит отделяться от истинной церкви Иисуса Христа, значит быть раскольником Следовательно, восточная, отделившаяся от оной, суть раскольники Не хочешь ли ты, чтобы я разобрал с тобой сие доказательства? Точно так Будем же рассматривать оное по частям Держась для ясности того самого порядка, в котором изложил свои мысли сочинитель. Нетрудно доказать, что те из греков, которые отделились от церкви римской, отделились через сие от истинной церкви Иисуса Христа. Дабы всем убедить всякого благонамеренного человека, надо бы только взять в рассмотрение ту и другую церковь, как они были во времена своего соединения. «Как ты думаешь?» Кого, разумеет писатель, под всеми словами? Те из греков, которые отделились от церкви римской. Без сомнения, восточную церковь. Итак, он предполагает, что восточная церковь отделилась от церкви римской. А ты разве сомневаешься всем? Не сомневаюсь, а совершенно уверен, что предположение сие неправильно. Не понимаю. Я изъясню тебе сие примером. Когда по смерти Соломона из одного народа Божия сделалось два царства, иудейское и израильское, тогда скажи мне, иудейское ли отделилось от израильского, или наоборот? Вижу, что здесь правильнее будет сказать, царство израильское отделилось от иудейского. Почему сие правильнее? Потому что царство Иудейское осталось таким, каково было прежде, а царство Израильское основало себе новое правительство, нарушив, признанное всеми коленами народа Божия, право наследственного правления. Приложим сей пример к настоящему делу. Французский наставник говорит, что церковь Восточная отделилась от церкви Римской. Но дабы иметь право так говорить, надлежало бы прежде доказать, что римская церковь осталась по разделению такой же какова была прежде, и что, напротив, церковь восточная нарушила какой-либо великий закон, неразлучный с единством церкви. А как он всего еще не сделал, то Сим и допустил в самых первых выражениях своего доказательства подлог, выставляя за верное то, что надлежало доказывать». Скажу более, он показал истину совсем в превратном виде Ты думаешь, что справедливее было бы сказать, римская церковь отделилась от восточной? Да, и теперь скажу и я словами французского наставника «Дабы всем убедить всякого благонамеренного человека, надо только взять в рассмотрение ту и другую церковь, как они были во времена своего соединения». Рассматривая и ту, и другую церковь во времена их соединения, или, что тоже, рассматривая Вселенскую церковь первых восьми веков христианства, нахожу я принятый ею для охранения своего единства и чистоты следующий закон. Общее вероисповедание и постановление Вселенской церкви определяется из Слова Божия общим согласием Вселенской церкви через посредство ее учителей. Частные церкви могут делать токмо частные для себя установления, относящиеся до благочиния церковного, а не касающиеся основания христианства. Где то нашел сей закон? На нем основаны все Вселенские соборы вместе. Их не было бы, если бы его не было. Согласен. Обратимся от Вселенской церкви первых восьми веков христианства – К последующим временам, в которой видим две разделенные между собою церкви Восточную и Западную или Римскую. Сохраняется ли здесь он и закон Вселенской церкви? И если сохраняется, то в которой из двух несогласных между собою церквей, посмотрим на церковь римскую. Прочитай ее вероисповедание, составленное Папой по решениям Триденского собора, напечатанное в самой книге приведенного тобой французского наставника, и сравни ее с вероисповеданием Древней Вселенской Церкви, то есть с никийско-царьградским символом веры. Во-первых, ты находишь древний догмат, произносимый с важным изменением слов, не только древнего символа, но и слов самого Иисуса Христа – кви экспотрия филиокве процедит, то есть и же от отца и сына исходящего. Во-вторых, находишь догматы и постановления, которых и следа не было в древнем символе, и которые вновь определены. Например, исповедую, что и под одним из двух видом приемлется весь и целый Иисус Христос и истинное таинство. Утверждаю также, что власть индульгенций, послаблений от Христа, оставлена в церкви, и что употребление он их спасительно для народа христианского. Римскому первосвященнику, преемнику блаженного Петра, князя апостолов и наместнику Иисуса Христа истинное послушание обещаю и клянусь в том. Не видишь ли теперь, что в нынешней Римской Церкви есть такие члены, которые определены ею без общего согласия Вселенской Церкви? Римская Церковь говорит, что и новые члены ее вероисповедания определены ею яко Вселенской Церковью на Вселенских Соборах. С тех пор, как христианство разделилось на две несоединенные доселе половины, Вселенских соборов не может быть, доколе не последует общего соединения. Триденский собор, на который, по словам самого триденского символа, особенно опирается нынешняя римская церковь, есть частный собор всей церкви, а не церкви вселенской. Он даже не есть общий собор церкви западной, поскольку она в е время была уже вновь раздроблена. Западная половина христианства не считает восточную значущей частью прежнего целого. «Это весьма добрый знак для восточной церкви, что и она, подобно как единственная глава ее, Иисус Христос, есть камень Его же небрегаше зиждущие». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 42. «Тем она ближе к тому, чтобы ей быть во главу угла». Я надеюсь немногими словами доказать тебе, что пренебрегать восточную половину христианства, как незначащую часть онного, не значит судить суд Божий. Знаешь ли ты, на чем основывается сие пренебрежение? В той же книге, которая подала случай к настоящему разговору, я читал следующее. Всеобщее запустение духовное и наружное, которому подвержены восточные со временем раскола их, может быть принято за доказательство того, что Бог оставил их. Смотри же, каково сие доказательство – всеобщее запустение духовное. Где оно? Укажи мне. В чем оно состоит? Изъясни мне. Оно в некоторых турецких областях? Так не во всем восточном христианстве не всеобщее. Оно состоит в непросвещении некоторых стран? Но так называемое непросвещение не есть запустение духовное, ибо в людях, не образованных мудростью века сего, может обитать и обитает живая вера. Всеобщее запустение наружное. Опять неправда. В Греции бедствует восточное христианство, а в России благоденствует Смотри, напротив, не с большей ли силой оружия французского наставника может быть обращено против него самого? Не с большей ли справедливостью можно сказать? Общее запустение духовное которое, очевидно, доказывается родившимся, возросшим и возгосподствовавшим посреди западного христианства антихристианским безверием и развратом, доведшим до торжественного и всенародного отступления от Христа, и за сим необходимо следовавшее общее запустение наружное, которое недавно необыкновенной посторонней помощью, но Бог знает надолго ли, остановлено. Сие двоякое запустение, которому подверглись западные христиане пред лицом вселенной и потомства, не может ли быть принято за доказательство того, что долготерпеливый Бог, ждавший их исправления, наконец оставил их, или, по крайней мере, через столь явное наказание, угрожает им оставлением? Не могу ли я сказать еще ясным действием проведения, совершившееся избрание восточных христиан – россиян, в главное орудие к избавлению западного христианства от общего запустения духовного и наружного и к восстановлению западной церкви, униженной и поруганной в самом ее первосвященнике, и торжественное священие оскверненной богоотступлением, цареубийством, междуусобными кровопролитиями столицы – предоставленное проведением священству и христианам также Восточной Церкви, не может ли все сие быть принято за доказательство того, что Бог не оставил Восточной Церкви, но благословляет ее и благоволит о ней? И сей-то церковью пренебрегают, как незначущей частью христианства? Вспомни, здесь опять недавно приведенный мною пример – Когда по смерти Соломона из одного народа Божия сделалось два царства, иудейское и израильское, первое состояло только из двух, а последнее из десяти кален. Все время израильтяне верно говорили о иудеях, что это незначищая часть народа Божия но предачами Божиими сията незначущая часть и составляла истинный народ Божий, в котором заключалась лучшая надежда и самих десяти колен отступнических. Я согласен, что и для ревностного защитника Западной церкви Восточная Церковь в целом составе христианских народов не то, что были в Древней Вселенской церкви, некоторые секты христианские. Она существует тысячу лет по от западной, и в сие время сохраняется, несмотря на тяжкое и продолжительное угнетение на юге и востоке, а на севере время от времени более распространяется, утверждается и процветает. Раскол, как показывает история христианства, никогда не пользовался таким покровительством проведения. «Следовательно, я имел право назвать восточную церковь половиной нынешнего христианства». «Согласен и на сие». Следовательно, соборы западной половины христианства или римской церкви, не восточной, суть соборы частные, а не вселенские, и определенные на них члены вероисповедания определены без общего согласия церкви вселенской. Кажется, и на сие должно согласиться. Следовательно, римская церковь нарушила принятый древней вселенской церковью закон единства – По которому общее вероисповедание долженствовало быть определяемо и Слово Божие общим согласием Вселенской церкви. Кажется так. Следовательно, Римская церковь отделилась в вероисповедании своем от Древней Вселенской церкви. Для чего надобно, чтобы нынешняя Римская церковь отделилась в вероисповедании своем и от Древней Римской же церкви? А тебе кажется, сие невозможным? Конечно, трудно представить сие. Ты можешь видеть сие на самом деле. Вот пример. В 809 году, когда папе Льву Третьему предложено было, чтобы возникшее мнение о происхождении Святого Духа и Отца внести в символ веры, Он, несмотря на то, что сие предложение сделано было под покровительством императора Карла Великого, не только не согласился на Оне, но еще повелел вырезать символ на двух серебряных досках на греческом и латинском языках, без прибавления слова «и сына», и положил на них следующую надпись «Лев устроил сие из любви к православной вере и для ее охранения». Но сие прибавление, которого так остерегался Лев Третий, нынешняя римская церковь торжественно признает в триденском символе. Не ясно ли здесь видно, что нынешняя римская церковь отделилась всем члене вероисповедания и от римской же древней церкви? Но достоверно ли рассказанное тобою деяние Льва Третьего? О нем свидетельствуют писатели Смаракт, который вел записки о вышеупомянутом посольстве к папе, Анастасий Библиотекарь, Петр Обильярд, Петр Ломбард, Петр Домианов. О нем упоминает Фотий. Не отрицают он его и новейшие римской церкви писатели Барони, Белармин, Биний и Иезуит Тиховский. Если ты хочешь ими поверить в мои слова, то можешь найти подробные на них указания у Феофана Прокоповича в книге ⁇ Хистория де процессионе Санкти ⁇ то есть история о исхождении Духа Святого. Надо бы узнать, не отделилась ли также и нынешняя Восточная церковь от Древней Вселенской. Испытаем. И для сего, Паки, обратимся к найденному нами в Древней Вселенской Церкви закону единства, по которому общее вероисповедание долженствовало быть определяемо из Слова Божия общим согласием Вселенской Церкви. Отцы Вселенских соборов приметили вскоре, что достижение общего согласия Вселенской Церкви в новых изысканиях, относящихся до веры, время от времени становится труднее, частью по причине обширности Церкви, частью по причине распространяющегося влияния различных видов человеческих в дело Божие, Посему, когда на Первом и Втором Вселенских Соборах составлено было достаточное общее вероисповедание, сохраняемое до ныне под именем Никейско-Цареградского символа веры, то Третий Вселенский Собор, как для сохранения точнейшего согласия и единства со Вселенской Церковью предшествовавших времен, так и для предупреждения могущих произойти несогласий при новых изысканиях, относящихся до веры, Извлек из всеобщего закона единства следующее правило, которое находится в деяниях всего собора под числом 7. Святой Синод определил, да не будет позволено никому иную веру, то есть иное вероисповедание или символ, произносить или писать или составлять, кроме той, которая определена от святых Отеца Святом Духе, собравшихся в ограде Никеи. Сего времени Правила каждого из следующих Вселенских соборов начинались в разных выражениях подобными положениями, подтверждающими неприкосновенность общего вероисповедания, и ни один из оновных соборов не отважился делать прибавление к никейско-целеградскому символу. Достойно примечания, что на Константинопольском соборе, который утвердил восстановление Фотия на патриаршество, послы Папы Иоанна VIII дали о символе следующий голос. «Праведно есть, да не составится вновь иное вероисповедание» на греческом «орос», то есть кроме никейско-цареградского символа. Признает ли сие деяние нынешняя римская церковь? Правда, римские писатели стараются освободить себя от свидетельств всего собора посредством разных подозрений, но упоминает о всем соборе и самих послов именует сам Иоанн VIII в своих письмах. Иосиф Вриенни, писавший в начале X века уроженец Константинопольский, сказывает, что в то время еще хранилась и подпись римских послов под деяниями сего собора. Занара, Волсамон, Матфей Властер и даже Грациан приводят правила сего собора. Отрывки его деяний сохранил Иоанн Век, патриарх Константинопольской, приверженец римской церкви. Впрочем, я упомянул о для того, чтобы показать тебе древнее мнение христиан римской церкви. Для восточной же церкви не нужно свидетельство сего собора. В греческих списках его деяний он наименован и почитается от многих восьмым вселенским, но поскольку западное христианство упорствует признать его таким, то восточная церковь, Сохраняя вселенское согласие, держит седмеричное число вселенских соборов, которых и западная церковь отвергать не может. И потому довольно что сими утверждена неприкосновенность общего вероисповедания, или символа. Сиюта неприкосновенность символа непоколебимо сохраняет и до ныне восточная церковь, равно как и в церковном постановлении своем удерживает все то, И одно то, что постановлено семью Вселенскими соборами. Следовательно, нынешняя Восточная Церковь, в общем вероисповедании с Древней Вселенской церковью, единая есть. Но как я выше показал, что Римская церковь отделилась в вероисповедании своем от Древней Вселенской церкви, следовательно, справедливо будет сказать и то, что Римская церковь отделилась от Восточной, а не Восточной от Римской, как сказал французский наставник. Я вижу, что всем превращением одного выражения вопрос об отделении Церкви Восточной от истинной церкви Иисуса Христа совсем уничтожается. Однако мне кажется, что в предложенном тебе мною рассуждении французского писателя о всем вопросе есть предметы, которые заслуживают особенного исследования. Будем продолжать ее исследование. Французский наставник продолжает: то достоверно, что тогда греки признавали Папу главой церкви сие доказывается семью первыми вселенскими соборами, которые держаны были на Востоке и на которых первенство Папы законно было признано». Э, «В сих словах я нахожу следующее умозаключение. Признано было первенство Папы. Следовательно, Папу признавали главой церкви». <extraordinaire> «Что же ты думаешь о сем умозаключении?» Мне кажется, что тем же умозаключением можно доказать противное тому, что хотел доказать французский наставник. Как это? Вот как. Признано было первенство папы. Следовательно, папу не признавали главой церкви. Но как ты докажешь, что заключение сия правильно? Оно правильно, так же, как и следующее заключение. Признано в Восточной церкви первенство патриарха Константинопольского – Следовательно, патриарха Константинопольского не признают главой Восточной Церкви Я опять не вижу, почему ты так превратно заключаешь Вникни сам, что ты разумеешь под словом первенство? Кажется, что сие слово не требует изъяснения Например, между братьями есть ли первенство? Должно быть А между отцом и сыном? Здесь должно быть нечто большее, нежели первенство А между начальником и подчиненным? И здесь есть некоторое иное отношение, нежели первенство. Как же называется отношение начальника к подчиненному? Начальство или власть. Не видишь ли теперь, что первенство присвояется одному из тех, которые друг над другом не имеют власти, а из всего и выходит предположенное мною заключение? Признано было первенство Папы. Следовательно, не признавали власти Папы над всей церковью, или, что тоже, не признавали Папу главой церкви. Но нынешняя римская церковь, именуя Папу главой церкви, точно ли присвояет ему не одно первенство пред прочими епископами, но и власть над всей церковью? Ты мог видеть сие из приведенных мною догматов папско-тридентского символа, В нем папа именуется наместником Иисуса Христа и предписывается клятва о послушании папе. Это уже не простое первенство, какое восточные патриархи отдают патриарху Константинопольскому, но преимущество власти, да и власти самодержавной. Так может быть и французский сочинитель под именем первенства разумел преимущество власти над всей церковью? Но для чего же он не сказал яснее, признана была власть папы над всей церковью, а сказал только, признано было первенство папы? Не значит ли сие, что последнее только положение надеялся он доказать, а не первое? Сие должно быть усмотрено из продолжения его доказательства. Он и в продолжении своего доказательства говорит о первенстве только, но из того выводит опять заключение о власти папы как главы церкви. Впрочем, Он свидетельствуется семью вселенскими соборами в том, что тогда греки признавали папу главой церкви. Он сам же и уничтожает сие свидетельство, когда говорит, что на семи вселенских соборах признано было только первенство папы, а не власть папы над всей церковью, как главы ее. Но если тебе угодно, и я свидетельствую семью вселенскими соборами в том, что тогда греки не признавали папу главой церкви. Остается тебе самому выслушать сие свидетельство и судить, на чьей стороне справедливость. Первого Вселенского Собора шестое правило гласит так. «Додержатся «Да древние обычаи, сущие в Египте Ливии, в Пентаполе, дабы над всеми сими власть имел Александрийский епископ ибо И римскому епископу Сие обычно, Подобные в Антиохии и в прочих областях свои старейшинства, до да сохраняются церквя. Здесь, видишь, что та же власть, какую имел римский епископ, предоставляется Александрийскому и еще некоторым епископам, что сия власть не вновь дается сим епископам, а только подтверждаются собором древние обычаи, что по сиим древним обычаям, как Александрийскому епископу принадлежала власть над Египтом, Ливией и Пентаполем, так и римскому епископу власть над некоторыми, и то не многими западными церквями, а отнюдь не над всей церковью Вселенской». Судя по всему, сколь далек был Первый Вселенский Собор от того, чтобы признать Папу главой церкви. Второго Вселенского Собора третье правило повелевает «Константинопольскому епископу иметь старейшинство чести по епископе Римском, ибо Новый Рим есть». И здесь, если предполагается, какое преимущество в римском епископе, то единственно первое старейшинство чести, а отнюдь не всеобщее старейшинство власти. Должно заметить, между прочим, основание приведенного теперь правила. «Почему константинопольский епископ по римскому епископе? Ибо Новый Рим есть». Если обратить силу сего рассуждения на римского епископа, то можно сказать взаимно, почему епископ римский предконстантинопольским епископом? Ибо древний Рим есть. Вот какое преимущество дает папе Второй Вселенский собор, а не власть главы церкви. Третий Вселенский собор, подтверждая кипрским епископам, а по всему случаю и другим епархиям вообще, древние права независимости от посторонних епископов, и ограничивая власть каждого митрополита теми областями, на которые она издревле простиралась, изъявляет притом следующую предосторожность – «Да не приступится, правило Отец, да не превзыдит под видом священнодействия гордость светской власти, и да мало-помалу неприметно не утратим той свободы, которую своейю кровью даровал нам Господь наш Иисус Христос, освободитель всех человеков», правило восьмое. Итак, И собор не признавал такого единовластия, какое имеет ныне в папе римская церковь, а брал предосторожность, чтобы таковой когда-либо не явился. Между правилами четвертого Вселенского собора под числом 27 находится следующее. Следуя во всем определениям святых отцов и признавая читанное теперь правило 150 боголюбивейших епископов, то есть третье правило Второго Вселенского Собора, тоже и мы определяем и постановляем о старейшинстве Святейшей Церкви Константинополя, Нового Рима. Ибо престолу древнего Рима ради царствующего сего града отцы прилично дали первенство. И по тому же уважению 150 боголюбивейших епископов равное старейшинство предоставили святейшему престолу нового Рима, нашед то правильным, чтобы град, возвышенный пребыванием царя и Синклита и пользующийся равным старейшинством с древним царственным Римом, Так же, как сей, возвеличен был и в делах церковных, яко второй по нем Здесь должно заметить Первое, что собор признает старейшинство римского епископа ради царствующего града Рима Но не ради преимущественной власти самого епископа, как преемника Петрова, Христова, наместника и главы церкви Как исповедуют нынешние чтители Папы Второе, что престолу Нового Рима, как сей собор, так, по его изъяснению и Второй Вселенской, предоставили равное старейшинство с престолом Древнего Рима. Таким образом, если римский епископ имел первенство пред Константинопольским, то единственно потому, что нельзя быть двум первым, а отнюдь не потому, чтобы имел какую-то особенную власть или высший санкт. Константинопольский епископ был тоже в Константинополе, что римский в Риме. Церковь Константинопольская столько же зависела от церкви римской, сколько римская от константинопольской. Тоже должно разуметь и о других восточных патриархах, которые должны были отдавать патриархам римскому и константинопольскому только старейшинство места на соборах. Собор Трульский, называемый Пято-Шестым, потому что составлен был в дополнение к деянию Пятого и Шестого Вселенских соборов, которые не издали церковных правил, и сам по себе имеющий достоинство Вселенского собора, потому что присутствовали на нем и деяния подписали пять восточных патриархов, После римского епископа и римского собора и более нежели 200 прочих епископов тридцать шестым своим правилом возобновляет прежние постановления о престолах патриарших следующим образом Возобновляя постановление 150 святых отцов в богоспасаемом всем и царствующем граде собравшихся Второго Вселенского Собора и 630 в Халкидоне собравшихся Четвертого Вселенского Собора, определяем, чтобы Константинопольский престол пользовался равным старейшинством с престолом Древнего Рима, а также как сей возвеличиваем был в делах церковных, будучи вторым по нем. После Константинопольского досчисляется престол Великого Града Александрии, потом Антиохийской, а после сего Иерусалимской. Кроме сих ясных свидетельств о древнем равенстве восточных патриархов с патриархом или папой римским, из деяний соборных можно видеть, что Вселенские соборы созываемы были обыкновенно повелением и властью императоров, а не пап что патриарх Константинопольский в письмах называл папу братом и сослужителем, равно и папа также называл патриарха, что италийских, даже церквей епископы подписывались с прибавлением только слов «Божией милостью», а не так, как нынешние «Божией и апостольского престола милостью» что Пятый Вселенский собор, на котором Папа Витилий, находящийся в то время в самом Константинополе, не хотел присутствовать, отговариваясь то болезнью, то малочисленностью западных епископов, совершил свое дело без его согласия. Так что Папа, хотя и объявил было после своего мнения, не согласное с решением собора, но Пак отступил от онного, что Шестой Вселенский собор в числе других монофилитов проклял Папу Аноре, Ганория I, что в деяниях всего собора как римскому, так и константинопольскому епископам даются одни и те же почетные наименования блаженнейшего архиепископа и вселенского, только цареградской по обычаю восточных называется патриархом, а римский по обычаю западных и александрийских архиепископов – Папой, что послы папские в первый раз пользовались полным правом председательства на том соборе, который утвердил изгнание патриарха Фоти и который Церковь Западная признает восьмым вселенским. А Восточная причисляет к церкви лукавствующих, потому что Фотий, осужденный СИМ-собором, не сделал иного преступления, как обличил императора Василия в цареубийстве и отцеубийстве, и за Сие отлучила святого причастия. Судя по всем свидетельствам, сколько то достоверно, что греки признавали папу главой церкви, и доказывается ли это семью первыми Вселенскими соборами? Однако ж французский писатель на чем-нибудь основывался, говоря сие. «Может быть на том, что разумел соборные правила так, как ему желалось, а не так, как они гласят для беспристрастного. Впрочем, я истинно не нахожу э, иных вселенских правил, которые можно было бы привести в пользу французского наставника. И продолжение доказательства его показывает, что и он утверждался на тех самых, которые доселе мною приведены». Могли бы послужить в пользу его мнения третье, четвертое и пятое правило Сардикийского собора Которыми Юлию, епископу Римскому, предоставляется назначать пересмотр дела о низложении епископов Но, должно заметить Первое, что хотя и было намерение, дабы Сардикийский собор был вселенским Но как при самом его начале епископы восточные отделились от западных и на нем не присутствовали то и был он только частным или поместным собором, за каково и признаваем был всегда восточной церковью. Второе, что неповрежденность их правил подвержена сомнению, так как они долго были неизвестны ни в восточных, ни даже в африканских к западной принадлежащих церквях. А четвертое правило, сардикийское, во времена папы Зосимы с явным подлогом из архива римского предоставлено было африканским епископом за вселенское никейское правило, каковой подлог обличается обличается собором карфагенским в посланиях его к папам Ванифатию и Целестину. Третье, что правила Сардикийских, хотя и принять их во всей силе, как правило, частной западной церкви, дают папе право только над епископами западной церкви, подобно как такое же право предоставлено 9 и 17 правилами 4 Вселенского Собора патриарху Константинопольскому над восточными епископами и митрополитами, принадлежащими его патриаршеству. Посмотрим, что еще ты найдешь в продолжении рассуждения французского писателя. Он говорит далее. Сам Фотий, который посеял первые семена разделения всем, то есть в первенстве Папы, не прикословил. Здесь надо на рассмотреть прежде сие положение. Фотий посеял первые семена разделения. Кажется, сие положение и ясно, и верно. Для меня не совсем верно. Как же ты думаешь? Поскольку ты можешь еще спросить не противострастие или какое возбуждает меня против всякого мнения западных писателей, то здесь вместо своего я предоставлю тебе мнение писателя западного. В книге «Толковый словарь. Управление законов, обычаев и дисциплины церковной» под словом «Константинополь» ты можешь читать от слова до слова мною переводимое следующее мнение – Кажется, что наименование Вселенского Патриарха, которое приняли епископы Константинопольские, есть истинное начало греческого раскола, который открылся в IX веке в патриаршество Фотия. Подлинно первое семя разделения было наименование Вселенского, которое со времен IV Вселенского собора императоры, соборы и клир начали прилагать к именам римского и константинопольского епископов. Константинопольский 536 года собор в деяниях Коева многократное употреблено наименование вселенского патриарха, принятый и одобрен Римской церковью, но когда после того же наименования приписано Иоанну Поснику, патриарху Константинопольскому, то папа Римский Григорий Великий весьма сильно восстал против всего наименования и называл он антихристианским. Впрочем, патриархи Константинопольские, во-первых, до VIII века не писали вселенскими сами себя, а только не возбраняли другим сие делать. Во-вторых, принимали наименование Вселенского только как почетное, подобно, как некоторым приписывали на Востоке и наименование Вселенского Учителя, но не соединяли с онным понятием о всемирной власти. В-третьих, они приписывали тоже почетное наименование и римским епископам. Но с 606 года сие антихристианское по выражению Папы Григория наименование с Папой Ванифатием III воссело На римский престол так твердо Что и последовавшие папы Сколько позволяли обстоятельства Всячески старались Во-первых присвоить онное наименование себе одним Во-вторых соединить с ним Всемирную власть Случай, который так возвеличил Ванифатия был следующий Фока, достигший Константинопольского императорского престола Убийством императора Маврикия Хотел также умертвить его вдову И трех дочерей По древнему обычаю они искали безопасности в церкви Император хотел взять их оттуда, но патриарх Кириак сему воспротивился По сему случаю, говорит римский писатель, Фока стал враждовать против Кириака и начал благоприятствовать римской церкви Вонифати, узнав о сем, воспользовался ненавистью к Кириаку Ванифатий, говорит другой римский же писатель, живя в Константинополе до самой смерти Григория, снискал благоволение Фоки и приобрел его дружбу. По сей-то причине и также из ненависти к Ириаку император по прошению, говорит опять западный же писатель, папа Ванифатия, определил, чтобы престол римской апостольской церкви был главой всех церквей. Казалось, что сим образом цареубийца и похититель престола Фока преподавал папе Ванифатию собственный свой дух властолюбия. Папы не угасились его духа. Время от времени менее уважали они Восточную Церковь и сами Вселенские Соборы, а не уважая древних правил, вводили новости за новостями». Собор Трульский во многих своих правилах явно уже обличает римскую церковь. Например, тринадцатое правило сего собора начинается так. Поскольку мы узнали, что в римской церкви приемлется за правило, чтобы имеющие принять рукоположение водиакона или пресвитера обязались не прикасаться более к своим женам, то следуя древнему правилу апостольского рассмотрения и благочиния, то есть апостольскому правилу, Желаем, чтобы законное сожитие священнодействующих лиц и отныне было твердо. Также правило 55 гласит так, поскольку мы уведали, что сущие в ограде Риме в посты святой четыридесятницы по субботам постятся вопреки преданному церковному последованию, то святой Синот изволяет, дабы и в римской церкви ненарушимо содержимое было правило 64 апостольское, глаголющее «аще причетник обрящится, постяйся в святый день Господень» или в субботу, кроме единая токма. Да извержется, а же мирянин, да отлучится. Но несмотря на то, что сии правила, как я и прежде сказал, утверждены пятью патриархами и послами римского папы и римского собора, римская церковь не покорилась им и не покоряется до ныне. И так семена разделения, посеянные Фокой и Ванифатием, уже призебали на Трульском соборе. Теперь посмотрим, что сделал Фоти, или лучше, что с ним случилось. Недавно приведенный мной французский писатель говорит о нем следующее. Он был высокой породы и глубоких знаний. Его достоинство было причиной того, что в 857 году, будучи мирянином, избран он преемником Игнатия, патриарха Константинопольского, которого император Михаил изгнал, но которого не почитали правильно низложенным. Фотий в шесть дней прошел все церковные степени, в первый день был сделан монахом, во второй – чтецом, в третий – и по в четвертый – диаконом, в пятый – пресвитером, а в шестой – посвящен в патриарха Константинопольского. Вскоре по восшествии на патриарший престол он председательствовал на соборе, на котором Игнатий не сложен Впоследствии папа и рукоположение Фотия почитали незаконным. Впрочем, оно могло быть оправдано примерами Нектария, Тарасия и Никифора, патриархов константинопольских и святого Амросия Медиаланского. Оно и объявлено законным в 861 году на соборе более 300 епископов, между которыми первенствовали послы Папы Николая I. Игнатий снова был незложен. Дополним сие свидетельства западного писателя некоторыми обстоятельствами, требующими особого внимания. Фотий, будучи одним из первых чиновников государства, не имел нужды искать патриаршества Константинопольского, а предвидя свои бедствия всем достоинстве, писал к папе Николаю I, что желал бы лучше смерти, нежели патриаршества. Игнатий еще прежде избрания Фотия подписал свое отречение от престола. Фотий приступил к соборному низложению Игнатия потому, что сообщники всего последнего, собравшись в храме Ирины, хотели низложить невинного Фотия. Но и после первого собора, уступая сообщникам Игнатия, Фотий готов был трясти прах на своих гонителей и оставить престол, если бы ему то позволили. На втором соборе, как Игнатий, быв приведен в Константинополь, сужден и осужден, Так Фоти, выслушанный, признан ни в чем невинным, и римские послы подписались сие деяния. Сей собор именуется Вселенским, Гемист, Вриенний, Волсамон, Занар, Аристен, Нил салунский Нил Митрополит Родосский, Матфей Властырь, Макарий Анкирский и другие. Но Папа Николай не признал решение сего собора о патриархе Фотии и заставил римских писателей до не жаловаться, иных на притеснение папских послов, а иных на крестноречие Фотия. Игнатий по соборному приговору, не изложенный из престола в Константинополе, мысленно возведен на престол в Риме. Фотий, лично доказавший свою невинность пред Константинопольским собором, осужден заочно на Римском соборе 863 года. Самые послы папы подверглись гневу его за то, что подписали такое решение дела, какое открылось из соборного исследования. Они повергли Константинопольского собора и Патриарха к ногам Патриарха другой церкви. Император письмом обличил сию гордость папы и начал открывать наготу Римской церкви но папа сделался еще предприимчивее и оскорбительным письмом к императору и требованием вызвать осужденного на соборе патриарха Фотия в Рим. В 886 году папа Николай послал в новопросвещенную христианством Болгарию своих епископов, предприняв отторгнуть ее от константинопольского патриаршего престола и покорить себе». Константинопольскому престолу она принадлежала, во-первых, потому что принадлежала к областям Восточной империи, да и точно составляла часть Константинопольской патриархии по закону Феодосия и по самому местоположению, во-вторых, потому что недавно болгарский царь Михаил крещен был в Константинополе, в-третьих, потому что страна, обитаемая в то время болгарами, имела и прежде их пришествие греческих священников». В сие древнее достояние Восточной Церкви западные наставники внесли с собой и новую власть, и новое учение, как то о происхождении Святого Духа, о недействительности священниками совершаемого мира помазания, о безбрачии священников. Что в сих обстоятельствах оставалось делать Фотию? Или, вопреки восьмому правилу Третьего Вселенского Собора, вместе с собою поработить независимую до толи Константинопольскую, или, лучше сказать, всю Восточную Церковь, неограниченному властолюбию Папы, а с тем вместе подвергнуть ее необходимому влиянию мнений и обычаев, со дня на день более отступавшей от древних правил Римской Церкви. Или противопоставить дерзости твердость И в невозможности хранить доли и мир Обнажить все, да то ли терпением покрываемые Но в сие время, как в самом папе, так и в посланных от него в Болгарию и епископах Самым соблазнительным образом обнаружившиеся нововведения и неправедные притязания Первое, может быть, избрал бы наемник А пастырю надлежало решиться на последнее И Фотий исполнился я окружным письмом к патриархам, соборам и книгой, которую подписали тысячи восточных епископов. Что же было делать папе? Надобно было не зринуть обличителя и потом делить его патриархию. Случай к всему вскоре открылся. В 867 году император Михаил, убит усыновленным от него Василием, Исей, царя-убийца, и, царя и отца-убийца, взошел на престол. Фотий не допустил его до святого причастия. Император, не восхотев унизить себя покаянием, которого требовал патриарх, изгнал сего свидетеля истины, восстановил соборно на незложенного Игнатия, и, чтобы украсить насильственное сие дело, просил папу покрыть оное собором. В сие время на папском престоле по смерти Николая находился Адриан II, но то был один и тот же дух преобладания в другом теле. Он отправил в Константинополь послов, и под их председательством открылся в 869 году собор 102 только епископов, который Римская Церковь почитает восьмым вселенским. Вражда императора, папы, сообщников Игнатиевых, Соединились в всем соборе против Фотия Он введен пред собор не прежде, как в пятое заседание Свидетельствовав против насилия, он решился молчать, защищая сию решимость примером Спасителя В седьмое заседание Фотий не зложен Проклят! И как свидетельствует враждебный ему писатель Никита, его низложение подписали непростыми чернилами, но страшное дело, пером, омоченным в самую кровь Спасителя. Кроме жестокого заточения, вражда изобрела самое тяжкое мучение для мудреца – его лишили книг. Каков был сей собор, можно судить, между прочим, по двадцать первому его правилу, которым Вселенскому даже собору запрещается обвинять или судить святейшего папу Старшего Рима или святую римскую церковь. Что же было делать по всему правилу, например, с папой Либерием, который, приобщаясь к полуарианам, подписал их исповедание и осудил святого Афанасия? «По сему правилу и папу Анория не надлежало бы Шестому Вселенскому Собору судить и осуждать за монофилитскую ересь. Чем более уступали папам, тем более они требовали. Иоанн VIII, решась по что бы то ни стало совершить церковное завоевание Болгарии, грозил самому Игнатию проклятием, если не выведет из нее греческих священников в течение тридцати дней» но Игнатий ушел от папского суда к суду Божию. Тогда император, частью будучи раздражен насильственными поступками папы, частью вспомнив о достоинствах и заслугах фоте, как свидетельствует Лев Граматик, Константин Багрянародный, Зонар и другие, возвратил его на престол патриаршей. По письмам Василия, Фотия и других восточных патриархов, Иоанн VIII отправил в Константинополь своих послов, уполномочив их восстановить Фотия, святейшего патриарха, брата и сослужителя папы, примирить восточные церкви с римской церковью, уничтожить незложивший Фотия собор и, наконец, папа не забыл главного своего предмета – настоять об уступке Болгарии римскому престолу. Таким образом, в 879 году 383 епископа, в том числе послы Римского и всех восточных патриархов, составили в Константинополе собор, который весьма многие восточные писатели признают восьмым вселенским. Сей собор, уничтожив деяния предшествовавшего, утвердил восстановление Фотия, признал неприкосновенность никийско-цареградского символа под страхом проклятия и таким образом не допустил облеченного Фотием прибавления слова «и сына», определил первым своим правилом, чтобы связанные Иоанном были связаны Фотием и связанные Фотием были связаны Иоанном без всякого нововведения относительно старейшеству Папы и Церкви Римской. Следовательно, признал независимость и равенство обоих престолов и обеих церквей. А дело о Болгарии, как дело о границах Восточной империи, предоставил императору. Можно сказать, что здесь Фотий вместе с собором возросшие уже тернии раздора попрал и подавил». Но престол римской, не получив двух вожделенных вещей, старейшества власти вселенской и Болгарии, подвигся новым гневом и полной горстью начал бросать на восток проклятие, как песок против ветра. Фотий, проклятый по счету Бинии двенадцатью, а по счету Аллатия девятью папами, по домогательством пап, вновь низверженный с престола императором Львом, скончавшийся в заточении в монастыре, Достиг последнего из девяти блаженств, исчисленных спасителем. Блажение есть, и игда поносят вам, и и жденут, и рекут всяк зол глагол, на вы, лжущими не ради. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Впрочем, благодарение просвещению восточных христиан в вере и твердости в древних правилах церкви они не так смотрели на папские проклятия как западные народы когда епископский престол оружием проклятий покорял себе престол и царский я заключусь е повествование опять свидетельством приведенного мною прежде французского писателя в словаре под словом «Фотюс». папа требовал на соборе восстановившем фоте чтобы болгария подчинена была патриархии римской Не получив удовлетворения в требовании семь, а известиясь, что Фотий поставил всей стране митрополитов и послал им мантию, не удержался более в пределах умеренности. Он извергнул послов, бывших на соборе Константинопольском, отменил все, что сделано было на сем соборе, и отлучил Фотия, который со своей стороны вновь отделился от церкви римской». Вот что говорит о разделении восточной и западной церкви духовный человек западной церкви. Судя хотя по сему свидетельству, не властолюбие или одно заставило папу презреть законный собор, проклясть ничем не оскорбившего веру патриарха Константинопольского и тем совершить разделение церквей? Я говорю «совершить», поскольку после сего бывали только времена молчания, Но времена единодушия кончились. Если ты желаешь знать еще несколько подробностей о Фотии и разделении церкви, то читай сочинение Илии Минятия «Камень соблазна». Что ты скажешь о другом положении рассматриваемого нами французского писателя, относящемся до Фотия, то есть о том, что, по его мнению, Фотий не прикословил в первенстве папы? Я не прикословлю в том, что Фотия отдавал папе первенство, место и почести, но старейшинство власти Вселенской только на минуту в Константинополе приписали папе сообщники Игнатия и гонители Фотия. Продолжай твои замечания на рассуждение французского писателя. Он говорит далее, на Вселенских соборах, Леонском и Флорентийском, на которых рассуждаемо было о воссоединении двух церквей, сия истина, то есть первенство Папы, была признана греками. Здесь я спрашиваю, почему французский наставник упоминает о сих двух Вселенских, по его мнению, соборах, когда Римская Церковь от 11 до 14 насчитывает их по разделении ее от Восточной? Конечно, потому что на он их двух находились и восточные христиане. Итак, он признается, что свидетельство тех соборов, на которых находились и восточные христиане, важнее прочих, и важнее не только для восточных, но и для западных, для которых он пишет. Сие и должно признать. «А заметь же здесь мимоходом, сколь справедливо, по невольному признанию самого французского наставника, сказанное мною прежде, что Триденской и ему подобные соборы не имеют достоинства вселенских». «А Леонский и Флорентийский?» «Рассмотрев некоторые обстоятельства сих соборов, ты найдешь, что и сии не имеют вселенского достоинства». На Леонском соборе присутствовали со стороны Западной Церкви Папа Григорий X, король Арагонский, гроссмейстеры кавалеров храма и странноприимства, послы Франции, Англии, Германии, Сицилии и других государств, от 400 до 500 епископов, тысячи нижних чинов духовенства, напротив, со стороны Восточной Церкви Герман, бывший патриарх, Феофан Никейский, Георгий Акрополит, Великий Логофет с несколькими безгласными клириками. Какое равенство! Какая свобода! Но почему так мало было восточных? Потому что император Михаил Палеолог имел в виду не соборное изыскание истины и законное примирение церквей, а только искал себе в папе защиту. Во-первых, от ненависти своих подданных, которых раздражил, отняв зрение у законного наследника императорского престола и не извергнув, обличившего сие патриарха Росеня. А во-вторых, это оружие западного. Какое же было следствие сего собора в отношении к восточным христианам? Ненасытные орудия нечистой политики подписали мнимое соединение церквей. Но греки столь мало были на сие согласны, что за сие, по свидетельству Пахимера, самого императора не удостоили погребения, как изменника церкви. Какие, впрочем, были условия его соединения? Поверишь ли ты, папа твердо настоял на своем догмате о папе, а в догмате о святом духе был менее взыскателен. «Герману дозволено на самом соборе читать греческий символ без прибавления слов и сына». «Что ты скажешь о Флорентийском соборе?» «Нельзя сказать о нем лучше того, что сказал сам творец его собора, папа Евгений IV». «Что такое?» Услышав, что Марк, митрополит Ефеский, особенный ревнитель православия на всем соборе, не подписал определения о соединении церквей, папа сказал, поэтому мы ничего не сделали. Но что значит один человек? Очень много. Поскольку он был истинным поверенным греческой церкви, греческий император искал не духовного блага церкви, а помощи против турок. Исидор, митрополит Киевский, и Виссарион, архиепископ Пикейский, искали не благо церкви, а кардинальских украшений, которые после и получили Патриарх Константинопольский умер в продолжении собора Иных заставили подписать соединение угрозы и голод Иные подписали, не зная что Как приняла собор сей восточная церковь? Точно так, как предвидел папа В Константинополе никто не хотел сообщаться с присоединившимися к Латинам. Из Киева Исидор изгнан, а в Москве осужден на сожжение. Но ему не столько нравился огонь мученичества, как огонь чистилищный. Почему он и бежал от первого в Константинополь и после третьей здесь неудачи в Рим? В Иерусалиме собор трех патриархов отверг флорентийское соединение, осудил латинствующего патриарха Константинопольского Митрофана и от самого императора требовал покаяния. Другой собор, бывший в Константинополе под начальством четырех патриархов, снова исследовал происходившее на флорентийском и все отринул, не изложив также латинствующего патриарха Константинопольского Григория. Свидетели сих происшествий, Очевидец Флорентийского собора Сильвестр, Серапул, ланик Халко-Кандил, Георгий Фаранза, Геннадий Константинопольский, Георгий Гемист, Алати и другие. На российском можно читать о всем в книге о Унии. Будем читать далее рассуждения французского писателя. Он продолжает. Церковь Константинопольская никогда не требовала себе более того, чтобы ей быть вторым Римом и по нем иметь первое место. В всех словах я не вижу ничего важного. Я видел из приведенных тобой соборных правил, что римскому патриарху отдавали первенство место. Будем читать далее. Достоверно также, что Церковь Константинопольская получила второе место уже на четвертом или не ранее, как на Втором Вселенском Соборе, что сделалось не без сопротивления. Примечаешь ли ты здесь или хитрость, или неосмотрительность писателя? Какую? В начале всего рассуждения он стал было говорить о греках и в заключении скажет о восточных христианах, а здесь говорит о Церкви Константинопольской. Какая разница в сих именах? Заключать от Константинопольской церкви ко всей греческой, или лучше ко всей восточной, значит, если сказать учебным языком, заключать отчасти к целому. Он, конечно, предполагает, что если главнейшая из восточных церквей Константинопольская уступала римской, то равным образом и прочее восточная. Здесь-то и кроется обман. Церковь Константинопольская, говорит он, получила второе место не ранее, как на Втором Вселенском Соборе. Что же и стало? Прежде всего, Александрийская и Антиохийская церкви, также восточные, равнялись Римской, как я показал, то из шестого правила Первого Вселенского Собора. Если нужно, я опять противопоставлю западного же писателя западному. Вот что он пишет. «Да то ли». Доколе да не возвысился Константинополь. Три знаменитые церкви, признаваемые были за верховные над всеми прочими и господствовали над тремя частями известного тогда света. Сии три церкви были, римская на западе, александрийская на юге и антиохийская на востоке. Впрочем, не вся Европа признавала римского епископа за патриарха, не вся Африка подчинена была Александрийскому, и не вся Азия антиохийскому. Епископ Римский в качестве патриарха простирал свою власть только на соседние области. Посмотрим, что далее следует у нашего французского писателя. Итак, тогда справедливо можно было сказать, что папа был видимой главой церкви. Посмотри, какое здесь заключение! Церковь Константинопольская имела второе место. Следовательно, папа был главой церкви. Ты разбирал уже прежде почти то же заключение. Посмотрим, что далее. Рим был средоточием единства, как говорит Ириней Епископ Леонский, родом грек, живший во втором веке. Прежде, нежели мы рассмотрим самое мнение Иринея, позволь мне спросить, для чего французский писатель, говоря о нем, заметил сие обстоятельства, родом грек? «Без сомнения, для того, что свидетельство грека против греков должно быть тем сильнее». «Но я удивляюсь, как он не приметил, что сие обстоятельства уничтожается другим обстоятельством, о котором он также упомянул, епископ Леонский». Лионская или вообще Галиканская церковь по обстоятельствам места и народа издревле относилась к западной. Почему Ириней и должен был говорить о римской церкви не как грек, то есть посторонний, но как латинянин, то есть принадлежащий к церкви римской. Я желал бы, впрочем, слышать точные слова Иринея Место, на котором утверждается французский писатель, он сам и указывает в сочинении о ересях в книге 3 главе 3. Вот слова Иринея Всякая церковь, то есть сущие повсюду верные люди, должны обращаться ради преимущественного первенства, что на латыни звучит как проптер потенциором принципалитатом, а на греческом как виво-то аксеретон протетон. всей церкви, то есть, как Писатель говорит несколько выше: к церкви от двух славнейших апостолов Петра и Павла, основанной и утвержденной в Риме в которой повсеместными христианами всегда сохранялось апостольское предание. Что, по твоему мнению, значит здесь преимущественное первенство Римской Церкви? На что здесь мое мнение? Ты уже слышал о семь суждениях Вселенской Церкви, в приведенном мною 28 правиле 4 Вселенского Собора, в котором сказано «Престолу Древнего Рима ради царствующего сего града отцы прилично дали первенство». Во времена Иринея, когда не было Нового Рима, другого царствующего града, церковь Древнего Рима, яко царствующего града, конечно, имела преимущественное первенство, и наипаче, во мнении, меньших западных же церквей. А как разумеешь то, что, по мнению Иринея, всякая церковь должна обращаться к римской церкви? Он указал в римской церкви, во-первых, ее первенство как церкви царствующего града, во-вторых, сохранение апостольского предания. Посему неудивительно, что и требует от верных своего времени особенного к ней внимания. Впрочем, я еще сомневаюсь и в том, не напрасно ли соглашаюсь с новейшими западными писателями разуметь приведенные слова Иринея о римской церкви. Я читаю на латинском. «От хансенем синем eklesiäm, потенциором Penciorem Principalitatem necesse est omnem, convenire «Хок Hok est eos Gui sunt un digue fidalis. In quasemper abhis quunt un dique, conversata est ea quae est ab Слова сии не только могут быть приняты в том разуме, как я их произнес прежде. Но могут также переведены быть следующим образом: всякая церковь, исущая повсюду верные ради преимущественного первенства, должны обращаться к той церкви, в которой повсеместными христианами всегда сохранялось апостольское предание. Такое разумение слов Иринея оправдывается тем, что апостольское предание сохранялось не в одной церкви римской, Да и по собственным его словам, он ограничивается, говоря о предании, римской церковью потому только, что исчислять преемство епископов по всем церквям было бы долго Я не могу входить в сие ученые разбирательства, не имея к тому способов и времени Ты можешь предложить мои мнения на рассмотрение знающих людей, только избирать для сего беспристрастных Кажется, ты сказал, что по словам Иринея, о свидетельстве которого теперь идет дело, римская церковь основана и утверждена от двух славнейших апостолов Петра и Павла. Он точно говорит сия. всем для меня есть нечто замечательное. Что такое? Величие первосвященника римского, как я видел и из приведенного тобою члена тридентского символа, утверждается на том, что сей первосвященник есть преемник блаженного Петра, князя апостолов, Точно так. Но из слов Иринея вижу я. Во-первых, что Петра и Павла вместе и наравне называют он славнейшими апостолами, подобно как и восточная церковь, доныне да ныне называет их обоих первоверховными. Где же теперь князь апостолов? Во-вторых, что римская церковь основана Петром и Павлом вместе. Почему же теперь епископ Римский есть преемник Петра, а не Павла, или Петра и Павла вместе? Ты сделал такие замечания, на которые, что стал бы отвечать ревнитель западной церкви, я не знаю. А укажу тебе опять на свидетельство прорекаемого теперь писателя. Непосредственно после слов, указанных нам французским наставником, у Иринея находятся следующие. Блаженные апостолы, основывая и учреждая церковь, поручили на греческом эне Хирисон» епископство управления церковью Лину. А семь линий Павел упоминает в послании к Тимофею Приемником его был Анаклет По нем третий от апостолов приемлет епископство Клемент Теперь я спрашиваю Ирине Был ли первый епископ римской Лин Приемником апостола Петра? Нет ответствует он, а клет был преемником Лина, а Лин не был преемником Петра, ибо, во-первых, не Петр оставил Лину епископство по смерти своей, но дали ему оное и Петр и Павел при своей жизни. Во-вторых, они властью поручили ему епископство, а не оставили по преемству. В-третьих, не Петр был первый епископ римской, но Лин – Второй – анаклет. Третий – от апостолов Климент. Если же Линь не преемник, а только поставленник Петра, то тем менее преемниками Петра могут почитаться преемники Лина. Мы можем еще французскому наставнику на предложенное нам о важности римского престола свидетельство грека ответствовать свидетельством латинского писателя. И Иероним в письме к Евагрию говорит, «Если рассуждать о важности на латыни «аукторитас», «То мир больше Рима. Где бы ни был епископ, в Риме ли, или на Дону, или Евгубине, он имеет то же достоинство, то же священство. Великолепие богатства и смирение нищеты не делают епископа ни высшим, ни низшим. Для чего ты мне предлагаешь обычаи Града? Для чего ты говоришь, что таких-то немного?» «Сия редкость произвела гордость». При совокупимой соборное свидетельство Латинской Церкви о том же предмете Собор Карфагенской говорит «Первого престола епископ да не нарицается главою священников, на латыни «принцепс сацералотум» или «верховным священником», или чем-нибудь подобным всему, а только епископом первого престола. Кто захочет в суды за море, то есть к римскому престолу переносить дела – тот никем в Африке да не будет принят в общение. Как явно противоречит всем правилам нынешняя римская церковь, нарицая епископа римского наместником Христовым и почитая римский престол всеобщим верховным судилищем дел церковных? Мне кажется, впрочем, что надлежало где-нибудь быть средоточию единства церковного. Оно всегда было и есть в духе Христовом. Так апостол заповедует блюсти единение Духа в союзе мира. Едино тело, продолжает он, един Дух, якоже и звание бысти во едином уповании звания вашего. Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех. Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 3 по 6. Если нужно еще какое средоточие церковного единства, то для чего апостол не присовокупил здесь един князь апостолов Петр и един епископ римской глава всех епископов? Посмотрим, что еще остается из рассуждения французского писателя. Остаются заключения, извлекаемые им из предыдущих его положений, которые он почитает неоспоримыми, но которых неосновательность, надеюсь, ты усмотрел из настоящего разговора. Французский наставник говорит, «Если церковь, признававшая Папу за видимую главу, была беспрекословно истинной церковью в течение восьми первых веков, то будет она таковою и всегда, ибо всем пункте никогда не может приключиться в церкви изменения. Первое положение сего умозаключения, церковь, признававшая Папу за видимую главу, была истинной церковью в течение восьми первых веков, Я смею назвать ложным, ибо приведенные мною правила соборов и свидетельства писателей ясно показывают, что Вселенская Церковь восьми первых веков христианства не признавала папу за видимую свою главу. Но вместе с ложным началом сами собой падают и все последствия, которые хотят из него извлечь. Итак, мне кажется, что я имею твердое право теперь обратить рассуждение французского писателя на свою сторону следующим образом». Если церковь, не признававшая папу за видимую главу, была беспрекословной истинной церковью в течение восьми первых веков, то будет она таковою и всегда, ибо всем пункте никогда не может переключиться в церкви изменения. Но я не должен скрыть от тебя, что последнее положение писателя кажется мне подозрительным. Какое положение? В Всем пункте, говорит он, никогда не может приключиться в церкви изменения. Кажется, он хотел сказать, что церковь, которая была истиной, не может не быть таковою всегда. Что же, и не сказал ли сам Спаситель, что врата адовы не одолеют ее? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Так, но Спаситель не сказал, что врата адовы не одолеют римской церкви, а сказал только Сози жду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». А французский наставник, если я не обманываюсь, хотел сказать, что если римская церковь признана однажды за истинную, то и должна быть признаваема за таковую всегда. И подлинно трудно воображать, чтобы первая из церквей поколебалась. Первенство чести человеческой не есть защиты от искушений и самого падения. Если же так, то страшиться можно, чтобы и все церкви одна за другой не пали». От чего то страха должно нас успокаивать слово Спасителя о Вселенской Церкви. Врата Адовы не одолеют ее. Частные церкви могут колебаться и падать. В Апокалипсисе, глава 1 стих 20, они уподобляются светильникам, в которых не только может искудевать свет истины и и любви, но которые даже могут быть двигнуты от места своего. Апокалипсис, глава 2 стих 5 то есть чувственные совершенно испровержены Но между тем, как некоторые из них гаснут и упадают, ходя и посреди семи светильников златых, апокалипсис, глава 2, стих 1, приносит их из одной страны в другую и возжигает вновь светлее прежнего. Так всякая частная церковь может не только поколебаться, но и разрушиться, но Вселианская церковь никогда никакой злою силой одолена быть не может». В каком же, ты думаешь, состоянии находится ныне светильник римской церкви? Сие видит и ведает, ходя и посреди семи светильников златых. Он и в фиатирской церкви, коея ведает дела, и любовь, и службу, и веру, и терпение, и последнее больше первых, находит, однако, нечто достойное укорения, корения. Имам мало. Апокалипсис, глава 11 стихи 19-20. Напротив, и в Сардийской, именем токма живой, делом же мертвой, обретает, хотя мало имен, и же не оскверниши рис своих, и ходите имут в белых, яко достойней суть. Апокалипсис, глава 3, стихи 1 и 4 Для меня довольно, что я в светильнике церкви Восточной нахожу чистый свет, могущий просветить тьму мою. Однако же ты, оправдывая Восточную Церковь, тем самым осуждаешь западную. Я только не пристаю к тем особенным мнениям, которые при посильном исследовании нахожу недоказанными, либо совсем ложными. Но поскольку я не знаю, многие ли из христиан западных и глубоко ли проникнуты сими особенными мнениями, обнаружившимися в церкви западной, и кто из них как твердо держится верой краеугольного камня Вселенской Церкви – Христа – то изъявленное мною справедливое уважение к учению Восточной Церкви никак не простирается до суда и осуждения западных христиан и Западной Церкви. По самым законам церковным я придаю частную Западную Церковь суду Церкви Вселенской, а души христианские – суду или паче милосердию Божию. По крайней мере, ты предпочитаешь Восточную Церковь Западной? Ты не мог не видеть всего. Мне бы желалось, чтобы ты яснее показал мне, как можно соединять в предпочтении сем и ревность, и терпимость. Вместо трудных осем-изысканий я постараюсь с помощью некоторых чувственных образов изъяснить тебе мои мысли, о которых, впрочем, суди как тебе угодно. На основании Слова Божьего представляю я себе Вселенскую Церковь единым великим телом. И Иисус Христос есть для Него как сердце или начало жизни – Так и глава или правящая мудрость, ему только ведомы полная мера и внутренний состав всего тела. Нам же известны различные части его и более наружный образ, распростертый по пространству и времени. Вторая из объятий и образ, во все времена христианства, я представляю себе он и по частям, по примеру того, как в книге Даниила представлен подобный всему образ народов и царств. И нахожу, во-первых, в начальной апостольской церкви образ главы «Нового тела» и главы «От злата чисто» книга пророка Даниила, глава 2, стих 32 Потом в церкви укрепляющейся и распространяющейся, подобие персии и рук. Далее в церкви обилующей, подобие чрева. Наконец в церкви разделяемой и раздробляемой, подобие ног и перстов. В всем образе или видимой церкви находится невидимое тело Христова или невидимая церковь, церковь славная, неимущая скверны, или порока, или нечто от таковых, послание к Ефесянам, глава 5, стих 27. Но кое-я вся слава внутрь, Псалтирь, глава 46, стих 14, и по посему я чисто и раздельно не вижу, но в которую, последуя символу, верую, ибо вера есть вещей обличений невидимых. Послание к евреям, глава 11 стих 1. Облекающая же невидимую, видимая церковь, частью открывает чистоту невидимой, дабы все могли обретать и сию, и соединяться с ней, частью сокрывает ее славу. «Видимая церковь имеет и здравые члены, и немощные». Первое послание к Коринфянам, глава 8, стихи 10 и 11. «Еще во времена апостола Павла в ней были многие нечисто проповедующие Слово Божие». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 17. «Неудивительно, что ныне их еще более». Что принадлежит до восточной половины нынешнего видимого христианства Я не по предрассудку и пристрастию, но по ревности, основанной на убеждении и совести Почитаю оное и одесную частью видимого христианства доказательство всего ты мог видеть во всем продолжении моих с тобой разговоров Я присовокуплю здесь еще некоторые замечания Первое Церковь грузинская, основанная в IV веке, остававшаяся с того времени до ныне особенной, независимой от других церковью и своим положением устраненной от несогласий, происходивших между греческой и римской, до ныне совершенно сходно с греческой. Как можно изъяснить сие сходство, если не тем, что такова была вся древняя церковь, в которой обе они имеют общее свое начало? Второе. Недавно на Востоке открыта древняя Сирская церковь, с весьма давних времен пребывавшая уединенная от прочих. Она, как видно из христианских изысканий в Азии доктора Буканана, изданных в Лондоне в 1812 году, как во многих частях вероисповедания, так и в священном начале несравненно ближе к нынешней Восточной церкви, нежели к Западной. Вот новые признаки твердого соединения с Древней Вселенской Церковью, нынешней Восточной, которую посему и называю я десной частью в целом составе нынешнего христианства. Благодарю Бога, милосердным своим промыслом, устроившего так, что и я присоединен к всей части общим вероисповеданием и причастием таинств, и желаю всем сердцем, чтобы все ищущие преспияния в истинной вере во Христа воспользовались столь чистыми и обильными средствами к всему преспиянию, какие предлагает Восточная Церковь. Ты ожидаешь теперь, как я буду судить о другой половине нынешнего христианства но я только просто смотрю на нее, отчасти усматриваю, как глава и Господь церкви врачует многие глубокие уязвления древнего змея во всех частях и членах всего тела, прилагая то кроткие, то сильные врачевства и даже огонь и железа, дабы смягчить ожесточение, дабы извлечь яд, дабы очистить раны, дабы отделить дикие народы, дабы обновить дух и жизнь в полумертвых и онемевших составах. И таким образом я утверждаюсь в веровании тому, что сила Божия, наконец, очевидно, восторжествует над немощими человеческими. Благо над злом, единство над разделением, жизнь над смертью. Кратко. Вера и любовь возбуждают меня к ревности по Святой Восточной Церкви. Любовь, смирение и надежда научают терпимости к разномыслящим. Я думаю, что последуя всем точно духу Восточной Церкви, которая при самом начале каждого богослужения молится не токмо о благостоянии святых Божиих Церквей, но и о соединении всех Но мы и потеряли уже из вида обличителя французского У него уже нечего более видеть, кроме осуждения Восточной Церкви Следовательно, говорит он, отделяться от церкви, признававшей Папу главой, значит отделяться от истинной церкви Иисуса Христа, значит быть раскольником. Следовательно, Восточные, отделившиеся от тоны, суть раскольники. Что наконец ты на сие скажешь? После того, что я сказал на доказательство сих заключений, уже я не имею нужды сказать что-либо на самые сии заключения. Глава церкви, Господь наш Иисус Христос, Да даст нам достигнуть в соединении веры и доведет всех в ту славную церковь, в которой не подозревают друг друга в расколе. Хотя и много уже мы говорили о римском епископе, рассматриваемом в качестве видимой главы церкви, но я имею еще предложить тебе осем некоторые недоумения и вопросы. Я готов сказать, что знаю и нахожу справедливым. Римская церковь думает, что учение о видимой главе церкви происходит от самого Иисуса Христа. Покажи мне основания сего учения. Говорят, что Иисус Христос поставил Петра князем апостолов и вместе с его преемником, своим наместником и видимой главой церкви. Преемник же сего достоинства Петрова есть римский епископ. Рассмотрим оба сии положения. Чем доказывать, что Иисус Христос поставил Петра князем апостолов, Своим наместником и видимой главой церкви. Главное доказательство всего догмата находит в следующих словах Иисуса Христа: Ты Еси Петр, и на сем камени созижду церковь мою, и врата Адова не одолеют ей, и дам тебе ключи Царствия Небесного. И еже аще, свяжешьшее на земли, будет связано на небесех, а еже аще разрешившее на земли, будет разрешено на небесех. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 18-19 То же самое сказано и всем апостолам, как «Елика, аща, свяжете на земли, будут связаны на небеси, и Елика, аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18 Однако не сказано того, что на всех апостолах, как на камениях основания, созиждется церковь Христова. «Неправда. Сказано и сия о всех апостолах, и еще о пророках. Назидание на основании апостол и пророк». Послание к Ефесянам, глава 2, стих 20. «Стена града Иерусалима, нисходящего с небесе, имеешь основание оснований два на десять, и на них имен два на апостолов Агнчих». Апокалипсис, глава 21, стихи 10, 14. Но Петр есть первый камень основания для прочих апостолов. И сие неправда. Первый камень основания как апостолов, так и всея церкви есть единый Иисус Христос, сущу краеугольную самому Иисусу Христу. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 20. «Основание бы иного никто же может положить и паче лежащего, Я же есть Иисус Христос». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 11. «Для чего же Петру особенно сказано «Ты, еси, Петр, и на семь камени созижду жду церковь мою»? «Для того, что на вопрос, предложенный апостолом от Иисуса Христа, вы же кого мяг глаголите быть? Петр упредил прочих решительным исповеданием Сына Божия. «Ты иси Христос, Сын Бога Живаго». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 15-16. «Как же, по твоему мнению, должно разуметь слова «на семь камени созижду церковь мою»?» Августин изъясняет он и так. «Ты и си Петр, — говорит Христос, — и на семь каменей, которые ты исповедал, на семь камени, которые ты познал, исповедуя, — «Ты, Еси Христос, Сын Бога Живаго, Созижду церковь мою, на мне созижду тебя, Не на тебе созижду меня, то есть мое тело, мою церковь». Ибо те, которые хотели назидать человеков на основании человеков, говорили «Аз уба Павлов, аз же Кифин, то есть Петров». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 12. «Из всего рассуждения блаженного Августина ты видишь». Первое, что камень, на котором зиждется церковь, не есть Петр-апостол, но Петрова твердое исповедание Христа и сам Христос. Второе, что те, которые говорят «Аз есть Мкифин» или Петров, то есть я преимущественно принадлежу Петру, я признаю Петра главой всех учителей самой церкви, по мнению блаженного Августина, хотят назидать человеков на основании человеков. И вот чего хотят нынешние римские христиане. Они приводят еще в доказательство своего догмата следующие слова Иисуса Христа к Петру «Аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя, и ты, некогда обращен, утверди братью твою» Евангелие от Луки, глава 22, стих 32 Иисус Христос в молитве о всех апостолах и всех верующих в Него просил несравненно большего, нежели чего просит здесь Петру В какой молитве? В той дивной молитве, которая находится у евангелиста Иоанна в 17 главе, там взывает он, «Отче святый, соблюди их во имя Твое, да будет единое якоже и мы, Отче! Их ждал еси мне хащу, да идя же есть ас, идти и будут со мной. Но почему Иисус Христос из всех апостолов особенно молился о Петре? Потому что предвидел особенное падение Петра. Однако Петру же сказал, ты обращайся, утверди, братью твою. То есть ты поколеблешься в вере и падешь, однако паки обратишься к ней и восстанешь. Тогда почисть загладить твою погрешность и жарким покаянием, ревностью, непоколебимым исповеданием истины, покажи спасительный пример другим колеблющимся в вере. Римские христиане употребляют еще в защищении своего догмата троекратную заповедь Иисуса Христа по троекратном вопрошении ли шелемя данную Петру, паси, точнее, из греческого «питай» агнцы моя, паси овцы моя, паси овцы моя». Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи 15 и 17. Ты сам говоришь, что в словах сих заключается заповедь. И точно так. Заповедь, а не почесть. И не столько власть, сколько должность. Да и такая должность, которую Слово божье возлагает на всех служителей веры. «Пасите стадо Божие». Первое послание Петра, глава 5, стих 2. Но заповедь, данная Петру, имеет некоторую особенную торжественность и знаменательность. Из чего сие видно? Торжественность сей заповеди видна из предшествовавшего ей вопрошения о преимущественной пред прочими апостолами любви к Иисусу Христу и троекратного повторения как сего вопрошения, так и самой заповеди я не смею сказать тебе своего мнения о том что значилась я торжественность а скажу как думали о сем августином росе Златоуст, епифаний кирилл вместо многих вот слова последнего троекратным исповеданием петра то есть сим ей господи ты виси яко люблю тебя заглажено преступление троекратного отвержения Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 69 по 75. Паси, овцы моя, сказал Иисус Христос, вновь поставляя Его в Сан Апостольство, дабы оно не казалось нарушенным через отвержение по слабости человеческой, случившееся. Сим замечанием древних учителей и церковных прочитаем самые Евангельские слова. Глагола Симону Петру и Иисус, Симоне Ионии, «любишь ли мя паче сих?» То есть ты, который некогда хвалясь и говорил, «аще и все соблазнятся о тебе, а никогда же соблазнюся?» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 33. «Скажи теперь, точно ли ты любишь меня более, нежели все прочие апостолы?» И печальным опытом научный Петр уже не смеет сказать, что любит Иисуса Христа более, нежели все прочие, а говорит только, что любит Его. «Ей, Господи, Ты виси, яко люблю тебя. И Иисус Христос, одобряясь и смиренный ответ, вопрошает во второй раз уже не о преимущественной пред всеми апостолами любви, которой некогда хвалился Петр, а о любви просто. «Симония Иония, любишь или мя?» С прежним смирением повторяется прежний ответ. Но когда Петр вопрошен был в третий раз, тогда троекратное отречение от Христа представилось его воображению, и сие было причиной того, что вопрошение о любви в нем произвело при скорбе, а скорбе же, Петр, якорече ему третье, любишь или мя?» Итак, торжество ли здесь Петра видно, или более уничижение? Я сказал еще тебе, что заповедь, данная Петру, имеет особенную знаменательность. Думают, что «пасти агнцы» значит руководствовать христианский народ, а «пасти овцы» — управлять самими пастырями. Сие толкование само сказывает о своем достоинстве. Как? «Пасти овцы», — говоришь ты, — значит управлять самими пастырями. Итак, «овцы» — значит пастырей. «Да, Петр есть такой пастырь, пред которым и пастыри суть яко овцы». «Если ты говоришь о внутреннем совершенстве, то есть и такие овцы, которые могут быть пастырами своих пастырей. Но если о внешней власти, то и Петру не сказано «паси пастырей, яка овец». «Я уже сказал, что под самим именем овец разумеет пастырей». «Я покажу тебе еще иным способом неправильность его толкования». Скажи мне, в стадии не заключаются ли как овцы, так и агнцы? Так. и так не все ли равно сказать «паси овцы» и агнцы, как и сказать «паси стадо? Так. Следовательно, пасти стада Христова – значит пасти пастырей и народ. Так. Но всем пресвитерам сказано «пасите стада Божия». Первое послание Петра, глава 5, стих 2 Следовательно, всем пресвитерам дана власть пасти пастыри и народ. Вот что выходит из предложенного тобою толкования. Что же значит в словах Иисуса Христа «агнцы» и «овцы»? Выслушай на сие изъяснение феофилакта болгарского. Можно полагать различие между «агнцами» и «овцами» и между греческими словами «оакин» «питать», и «поймакин» – «пасти» то есть давать пищу и управлять стадом. Агнцами могут быть названы простейшие, которые удобно вадимы бывают, а овцами – совершеннейшие. Итак, кто любит Христа, тот приложит старание как о агнцах, так и о овцах, питая агнцев, то есть употребляя кроткое над ними смотрение, и управляя овцами, чем означается нечто высшее и совершеннейшее. Для чего же именно Петру заповедует Иисус Христос спасти агнцы и овцы? Из приведенных мною слов Кирилла ты уже мог видеть, что сие нужно было для того, дабы вновь поставить Петра в апостольства, в котором он поколебался отречением от Христа. Ты не можешь, однако же, оспорить того, что весьма во многих местах священного Писания Петр является между апостолами первенствующим. И не имею нужды оспоривать сего». Но я изъяснил тебе уже прежде, что первенствующий пред другими не есть еще глава всех. Кроме сего, должно заметить, что апостол Павел не одному Петру, но трем апостолам отдает старейшинство предпрочими Иаков и Кифа, Петр, и Иоанн мними из толпи бытия. Послание к Галатам, глава 2, стих 9. И подлинно два последних апостола удостойны были особенной близости к Иисусу Христу. Их избрал Он быть свидетелями своего славного преображения на фаворе. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 1. И тяжкого страдания в саду Гефсиманском. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 37. Апостол же Иаков отлично уважаем был, якобы брат Господень и предстоятель церкви сионской, матери всех церквей, литургия Иакова. Но при всем том апостол Павел равняет себя сим столпам церкви, отмнящихся же быть, и что Якове некогда быше ничтожими разенствует. Послание к Галатам, глава 2, стих 6. А Петра он даже обличил некогда в неправильном поступке их же прииди Петр в Антиохию, в лице ему, против устах, яко зазорен би». Послание Галатам, глава 2, стих 12. Как бы то ни было, римский епископ уже довольно важен и всем случае когда он есть преемник Петрова первенства. Рассмотрим мы сие, точно ли римский епископ есть преемник Петра, и в каком разуме? Римский епископ есть ли апостол? Престол его называется апостольский. В древности все епископские престолы, основанные апостолами, назывались апостольскими. В точнейшем же разуме римский епископ, конечно, не есть апостол. А Петр был апостол, следовательно, римский епископ не есть преемник Петра. Как апостола, но не есть ли преемник его, как епископа? Мы несколько уже говорили о Сем, когда рассматривали слова Иринея о церкви римской и о преемстве епископов ее. «Епископ римской есть местный епископ, а Петр, так как и все апостолы, был епископ вселянский, в самом полном знаменовании сего слова. Следовательно, римский епископ не есть преемник епископства Петрова». Говорят, что Петр поставил главный престол епископства своего в Риме. «Сие несправедливо. Первое и главное место служения Петрова был Иерусалим». Все, что в деяниях апостольских повествуется о Петре, происходило на Востоке. Оба послания Петровы обращены преимущественно к иудеям. Первое послание Петра, глава 1, стих 1, второе послание Петра, глава 3, стих 1. Апостол Павел ясно говорит, что Петру были поручены иудеи, как то и другие апостолы признавали. Вы разумеете, яко уверенными быть бысть благовестия необрезания, то есть язычников, яко же Петру обрезания, то есть иудеев, послание к Галатам, глава 2, стих 7. Но Петр скончался в Риме, и потому там остался главный престол его епископства. И Павел скончался в Риме, и посему там остался главный престол и его епископства. Сколько же будет в Риме престолов епископства? Павел не был главным основатель Римской церкви. Ириней говорит без всякого развлечения, что славнейшие апостолы Петр и Павел основали и утвердили церковь римскую. Говорят, что Петр управлял римской церковью 25 лет. Сие говорят в нынешнем Риме, а в древнем Лактанций написал, что когда уже правительствовал Нерон, тогда Петр пришел в Рим. О смерти гонителей страница вторая. Известно же, что в десятый год правления Неронова Петр принял мученическую кончину. Скажи мне, чей, по твоему мнению, преемник был первый римский епископ? Ничей. Как то Так как первый. Но прежде него Петр, или по сказанию Иринея, Петр и Павел исполняли должность епископства, которую потом ему припоручили. Как же он их не преемник? Во всем смысле, каждый епископ первенствующей церкви был преемник какого-либо апостола? Тертулиан говорит: пусть еретики откроют начало их церквей, пусть покажут преемственный порядок их епископов, который через непрерывное преемство всходил бы до епископа, бывшего преемником какого-либо апостола, или апостольского мужа, жившего вместе с апостолами, так как, например, Церковь Смирнская представляет Поликарпа, поставленного Иоанном, как Церковь Римская представляет Климента, рукоположенного Петром, как все прочие церкви представляют епископов, которые, быв возведены в епископство некоторым апостолам, преподали своим преемникам апостольское семя. Всем разуме и все нынешние законно поставляемые в какой-либо церкви епископы суть преемники апостольского семени. По крайней мере, ты согласишься, что римская церковь и римский епископ всегда имели первенство? Нет, нет, и его мнения не признаю я согласным с истиной. Матерь всех церквей, по словам отцов Константинопольского собора, матерь христианского имени, по словам императора Юстина, имеющая начальное место в церкви Вселенской, и первенство, по словам Авито, Есть церковь Иерусалимская, основанная самим Иисусом Христом, который был ее и невидимой, и видимой главой, утвержденная сошествием Святого Духа, распространенная всеми апостолами, долей всех прочих бывшая под правлением апостолов, прежде всех процветшая мученичеством и бывшей великой житницей, из которой семена спасительного учения изнесены на лицо всей земли». Правда, что все преимущества весьма важны. Но почему Петр, как первенствующий из апостолов, не остался навсегда в Иерусалиме? Примечай посему, что Петр не думал созидать столицы христианства, как вздумали сделать после, а хотел исполнять заповедь своего учителя, шедший в мир весь проповедите Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. Сията заповедь довела его, наконец, и до Рима. И он не принес с собой первенство римской церкви? Представь себе, что какой-нибудь правитель, посещая свои области, приходит в какой-нибудь отдаленный от столицы город и там умирает Делается ли через сие этот город столицей? Конечно, нет Петр не столько правитель, сколько служитель церкви Проходя весь мир с проповедью Евангелия, приходит в Рим и там умирает И будто римская церковь сделала от того столицей вселенской церкви Вообразим на минуту, что мы находимся в первенствующей церкви. В 64 году по Рождестве Христовом Петр умирает в Риме. Сделаем епископа римского преемником Петра, первым в мире епископом и, если угодно, даже видимой главой церкви. Посмотри же, что мы делаем. До конца первого века остаются в живых апостол и евангелист Иоанн, возлюбленный ученик Иисусов, и в особенности в Иерусалимской церкви, епископ ее, апостол Симон Зелот, сродник Господень. Так мы отдаем первенство римскому епископу и над ними. Я уверен, что ты на сие не согласишься». Но если до конца первого века, до в восточной церкви остаются в живых апостолы, епископы римские не будут иметь первенства, то где возьмут они его во втором веке? Ты, однако же, прежде сказал и доказал, что самые соборы отдавали римскому епископу первенство место Откуда же оно взялось? От самих соборов. Как это? Епископы первенствующей церкви, помитуя слово Христово, И же хочет вас быть и будь буди вам раб». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 27. Без сомнения, почитали каждый себя последними рабами. Должно думать, что вопрос, кому из них принадлежит первенство, никому из них не приходил на мысль, доколе живы были апостолы и доколе не начали собираться многочисленные соборы. Когда начали собираться соборы, тогда церкви знатнейших городов, где бывает большее стечение народа, следовательно и христиан, и притом такие церкви, в которых, вернее, известно было преемство епископов от апостолов, получили первенство предокрестными, не столь знаменитыми церквями и сделались их прибежищем. Таковы были антиохийская кои епископы происходили от Павла и Петра, Александрийское, кои епископы начинались от евангелиста Марка, и Римская, кои епископы возводили свое происхождение к Петру и Павлу. Порядок требовал, чтобы и из трех епископов знатнейших церквей которому-нибудь дать первенство. И по словам Вселенского правила, отцы прилично дали первенство епископу града Рима, яко царствующего града. Заметьте ее выражение соборного правила – отцы дали первенство, следовательно, не апостолы и не Христос дали оны. Нет, Церковь Христова ни в каком смысле не есть тело римского епископа, посему и взаимно римский епископ ни в каком смысле не есть глава Церкви. Самые апостолы и пророки – суть служителей Церкви, никто, кроме Иисуса Христа, не нарицается в Священном Писании главою ее. Той дал есть овы уба апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри и учители к совершению святых, в дело служения, в созидании тела Христова. «Донде же достигнем все в соединении веры и познания Сына Божия в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова, да не бываем к тому, младенцы, влающиеся, искитающиеся всяким ветром учения, во лжи человеческой, в коварстве козни и лыцения, истинствующие же в любви, да возрастим в Него всяческая, и же есть глава Христос». Послание к Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 15 Еще вопрос о священноначале Церкви Российской. Что такое? Она прежде зависела от патриарха Цареградского, потом, по согласию восточных патриархов, получила собственного патриарха, что, конечно, все равно. После места патриарха занял Святейший Синод. Не сделалось ли через то перемены в священноначалии Российской Церкви? Немало. Во все времена во всех церквях были синоды, занимавшие места патриархов. Что ты говоришь? Каждый раз, когда в какой церкви умирал патриарх, собирался в ней собор, а по-гречески синод, который занимал место патриарха. Всю ли патриаршую власть имел таковой собор или синод? Без сомнения. Мог ли он избрать и рукоположить епископа? Он избирал и рукополагал патриарха. Как же не мог избрать и рукоположить епископа? Есть ли на сие церковные правила? Первое апостольское правило говорит, епископ да рукополагается от двух или трех епископов. Соборные правила... Первого Никийского собора четвертое правило, Карфагенского тринадцатое правило, Антиохийского девятнадцатое правило. Повелевают в постановлении епископа принимать участие епископам целой области, а по нужде также трем епископам, согласия прочих. Подобным всему образом производились издревле и другие важнейшие дела церковные. И на сей конец тридцать седьмое правило апостольское повелевает. Дважды в лете... Добывает синод епископов Тоже подтвердил Первый Вселенский Собор пятым правилом Но Шестой Вселенский Собор Приметив, что столь частые собрания епископов Неудобны и обременительны для них Предписал восьмым правилом Держать синоды единожды в год Между тем, большая часть дел Издревле подлежавших синодам Перешли к патриархам и митрополитам Так посему Российская Церковь установлением Синода еще ближе подошла к древнему образу священно а не удалилась от Онова? Точно так. Только по пространству Российской Церкви, а также и по нынешнему образу производства дел, невозможно было в России быть Синоду один или два раза в год, а нужно было быть всегда. Почему и установлен непременный Синод? Кого должно считать высшим в священно -началии? Патриарха или Синод? Общий Синод всей Российской Церкви мог бы судить самого Патриарха. Частный Синод избранных епископов в своем единстве пользуется правами, равными правам Патриарха, почему так же как Патриарх именуется Святейшим. Патриарх есть Синод в одном лице, Синод есть Патриарх в нескольких избранных освященных лицах.